ГЛАВА ВТОРАЯ Следующее утро не задалось. Оно и неудивительно. Все же не стоит коньяк с вином мешать. Пусть и там, и там алкоголь виноградный, да как-то не очень хорошо они сочетаются. Ну и понижать градус неправильно опять-таки. И хоть не могу сказать, что особо мутило, но голова была ватная, да и подташнивала слегка. Вроде ничего страшного, вот только терпеть не могу в таком состоянии находиться. Апатия, блин, и тоска. Есть не хочется, вода уже не лезет. Думать было больно, спать не получается, да и не дали выспаться. Продолжая традицию вчерашнего дня, незваные гости заявились с самого утра. Разбудил меня стук в дверь, и это было уже странно. Раньше такими формальностями себя никто не обременял. — Кто там? — с трудом продирая глаза, прохрипел я. — Сто грамм! Заглянул в комнату темноволосый парень, явно выраженной кавказской наружности. Черные глаза, ястребинный нос, заросший колючей щетиной подбородок. «Не, Гамлет, мне вчера хватило!» — уселся я на кровать. «Ты заходи, что ли!» «Я не один!» — отказался датчанин, вдобавок к этому прозвищу, отзывавшийся и на вполне понятную в его случаях кличку «Принц». А вот Гамлетом он был, как это ни странно, по паспорту. Подходи в телевизионную комнату. Сейчас буду. Я зевнул и почесал затылок. Спасибо за подарок, кстати. Да не за что! Ухмыльнулся парень и скрылся в коридоре. Я только покачал головой. Теперь уже не приходилось сомневаться, что дело сдвинулось с мертвой точки, но почему-то сейчас это нисколько не радовало. Сначала Селин со своими непонятными намеками, теперь слишком уж улыбчивый гамлет. Ситуация накаляется, у меня даже догадок никаких на этот счет нет. Еще немного и окончательно себя ежиком в тумане почувствую. Терпеть не могу в таких ситуациях оказываться. Или мне просто ясное видение достает? пока я отлеживал, предвидение особо и не требовалось, а вот сейчас без него как-то совсем кисло. Но деваться некуда, придется идти, так сказать, на терку вслепую. Невесело усмехнувшись, я засунул подаренный Денисом револьвер сзади за ремень джинсов и, не заправляя фланелевой рубахи, вышел в коридор. Оружие, конечно, опытный человек сразу срисует, да и не поможет оно в случае серьезной заварушки. Но мало ли как дело обернется. Так спокойней. Чисто теоретически спокойней, конечно. И все же, все же... Прикрыв за собой двери, я направился к телевизионной комнате... И неожиданно поймал себя на том, что потихоньку замедляю шаг. Пусть ясновидение так и не проснулось, но предчувствия нахлынули самые безрадостные. Или это просто нервы? Будем надеяться, что так. Взяв, наконец, себя в руки, я нацепил на лицо дежурную улыбку и шагнул в комнату отдыха. В дальнем углу который на экране плазменной панели беззвучно мелькал стародавний музыкальный клип, не один год назад канувшего в небытие исполнителя. Впрочем, на телевизор мне было плевать. Вниманием сразу завладели развалившиеся в креслах люди. Точнее, составивший компанию Гамлету незнакомый длинноволосый парень в темно синем костюме, дорогущую ткань которого пронизывали едва заметные оранжевые нити. Спутник датчанина без особой спешки поднялся мне навстречу, будто специально демонстрируя явно пошитый на заказ костюм, шелковую белоснежную сорочку и строгих рассветок шелковый же галстук с изящным серебряным зажимом. Помимо зажима из этого драгоценного металла оказались изготовлены пряжки остроносых кожаных штиблет, а золотой перстень на указательном пальце левой руки поражал небанальных размеров сапфиром. На фоне модника Гамлет в своих черных джинсах Замшевом пиджаке и высоких ботинках смотрелся невесть как забредшим с улицы под заборником, но его это нисколько не смущало. Постарался скрыть удивление и я, хотя от приблизительной стоимости прикида, протянувшего мне руку пижона, на затылке зашевелились волосы: это, блин, Рокфеллер какой-то домороченный. Евгений Максимович, апостол! представил меня развалившийся в кресле принц, и указал на спутника. Илья Степанович Ленев, будьте знакомы! Я, пожалуй, изящную с длинными худыми пальцами, но при этом неожиданно сильную ладонь Ильи и без особого радушия улыбнулся. — Приятно познакомиться. — Взаимно. Внешне, не проявляя никаких эмоций, кивнул тот. «Стойте, Ленёв — Стойте, Ленев! неожиданно насторожился я, уловив в лице Ильи смутно знакомые черты. — А Вячеслав Степанович — это мой брат, — подтвердил Ленев. О! — глубокомысленно произнес я и перевёл взгляд на Гамлета. «А? А как тут не удивиться? Прекрасно ведь помню, что брать Славы в контрразведке служит». «Илья Степанович — наш куратор!» — невозмутимо заявил датчанин. «Понятно!» — нейтральным тоном произнес я, опускаясь в ближайшее кресло. Револьвер немедленно врезался в поясницу и пришлось поерзать, устраиваясь поудобней. «Чем обязан?» «Да вот решили заглянуть твоими бытовыми условиями поинтересоваться!» — не смешно пошутил принц. — Хорош уже! — нервно оборвал я его. — Давай ближе к делу. — Не проблема! — пожал плечами Гамлет и закинул ногу на ногу. — Илья Степанович, вам слово! — Во-первых, — улыбнулся с интересом разглядывающий меня Ленёв, — хочу от лица дружины поблагодарить вас, Евгений Максимович, за оказанное содействие. — Давайте вслух об этом не будем! — вздрогнув, попросил я. Это помещение полностью защищено от магического прослушивания. И, тем не менее, это не паранойя, просто не надо, хорошо? Как скажешь. Тогда перейдем сразу ко второму вопросу. «Ага», — посмотрел датчанин на наручные часы. «Давайте уже перейдем ко второму вопросу. Как у нас, кстати, обстоят дела со вторым вопросом?» «Все относительно», — улыбнулся Ленев. «Скажу сразу, могло быть и хуже». «Но могло быть и лучше!» Заранее, чую неприятности, вздохнул я. «Это точно!» И не подумал успокаивать меня контрразведчик. «Могло быть и лучше!» «И насколько все плохо?» «Худшего нам удалось избежать!» Илья погладил перстень и взглянул мне прямо в глаза. «Именно поэтому мы все до сих пор живы!» «Это радует!» Поежился я, чувствуя, как намокла из-за выступившего на спине пота рубашка. «Руководство гимназии не узнало о твоем участии, сам знаешь в чем». Будто не услышав меня, продолжал Ленев. А «Разведка города, по нашим сведениям, так и не установила виновных в уничтожении отправленного к чертому провалу подразделения рейнджеров». «Ну, горожане меня особо не волновали», — фыркнул я. «И зря!» — осуждающий покачал головой Гамлет. «Шарахался бы потом от каждого узкоглазого». «К сожалению, горожане, несмотря на все наши усилия, чувствуют себя в форте как дома», — поморщился Ленев. «Да и агентов влияния у них до сих пор хватает». «Ох-ох-ох, так понимаю, с хорошими новостями мы закончили». «Да нет, почему? Торговый союз и цех согласились не вспоминать об этом инциденте с твоим участием. И даже не спрашивай, во сколько нам это стало». «Тогда в чем проблема?» — удивился я, испытав от этого известия немалое облегчение. «С торгашами ссорится последнее дело!» «Проблема в Лиге и Семёре», — вздохнул контрразведчик и поправил волосы. «Они твердо намерены задать тебе несколько неудобных вопросов касательно исчезновения выехавшего из Соколовского в погоню за вами вездехода». «И не только вездехода!» «Чего мы по понятным причинам допустить никак не можем», — продолжил контразведчик. «Именно поэтому ты до сих пор находишься здесь». «Вездеход-пограничники расстреляли!» Ухватился я за последнюю соломинку. «Правда?» — уставился на меня Ленев. «Может, они официальный рапорт об этом составили?» «Вот чёрт!» — пробормотал я, вспомнив о приказе лейтенанта утопить трупы и сожженную машину в болоте. «Встрял!» «В Соколовском тебя узнали сразу несколько человек». Если представить охрану, Семёра, быть может, и не станет на конфликт нарываться. А вот Валькирию уберут по-тихому, и никто ничего не докажет. И хорошо, если просто уберут. Потёр переносицу Гамлет. Они устроят предварительно допрос с пристрастием. Полагаете, в форте я не жилец? Глупый вопрос. Лично у меня у самого сомнений в этом не было ни малейших. Те, кто переходит дорогу ведьмам, обычно долго не живут. И умирают они все как один очень паскудно. А деятели из «Семёра» и вовсе откровенные бандиты. От них любой пакости можно ждать. «Если отправить тебя в вольное плавание, к вечеру обзаведешься лишней дырой в голове», — Безобиняков высказал свое мнение по этому вопросу датчанин. «И что вы предлагаете?» — поинтересовался я, прекрасно осознавая возможные варианты развития событий. «Выбор небольшой — или рвать когти из форта, или пуля в затылок». «Думаю, тебе по состоянию здоровья требуется как можно скорее перебраться в Северореченск», — прямо заявил Ленёв. «И что я там буду делать?» «Без денег, без связи. При таком раскладе проще сразу в петлю. Но, с другой стороны, в форте обустроился же как-то в свое время. Значит, и там не пропаду. А ерунда, это мои проблемы, прорвусь. Надеюсь, с партнеров хоть часть долгов стрясти получится. Иначе придется автостопом до Северореченска добираться». Подъемные мы тебе обеспечим», — обнадежил меня вдруг Илья. «На многое не рассчитывай, но на первое время хватит». «Подъёмные?» — насторожился я. «Так вы меня туда шпионить засылаете?» «Шпионить?» — разыграл удивление Ленёв. «Как ты мог такое подумать? Мы не занимаемся шпионажем. Скажем так, у нас есть свои интересы в том регионе. Надеюсь, ничем нелегальным заниматься не придется, а то на каторге подъёмные особо негде тратить». «Все будет абсолютно легально». «С нашей точки зрения, разумеется», — с ухмылкой вернул Гамлет. «Так», — хлопнул я ладонью по подлокотнику, — «говорите уже прямо, что именно от меня требуется». «Да не волнуйся ты», — улыбнулся контрразведчик, которого мои метания явно забавляли. Или он это делал вид, будто ему весело. Блин, как же трудно, оказывается, вести переговоры без ясновидения, просто засада. «Мы тебя ни к чему такому не принуждаем», — поднялся из кресла Даченин. «На подъемную охрану можешь рассчитывать в любом случае». «Но остальное придется заработать», — кивнул Ленев. «Остальное это что? Связи! С нашими контактами наладить поставки из северо Реченска будет не в пример проще. А как на это посмотрит торговый союз?» — А кого волнует мнение торгового союза? Товары будешь поставлять по закрытым тендерам дружины. Ну и самостоятельно тебе никто не мешает клиентов искать. — Ясно, — облизнул я губы. Преимущество подобного сотрудничества с дружиной расписывать не требовалось. Это не с нуля дело начинать. Таким клиентам и многие торговцы со стажем позавидуют. Вот только и грозить в случае провала будет не банкротство, а виселица. В Северореченске с преступниками не церемонятся. Что конкретно придется делать? Агентом ты не будешь, можешь не беспокоиться, успокоил меня Ленев. Просто ты оказался интересен нашим партнерам. Стоп! Каким еще партнёрам?» Так ты согласен? Я в принципе не против, но если в деле участвует кто-то еще, придется встретиться с ним и заранее обговорить все детали. В ответ на это требование Ленев посмотрел на меня с неприкрытой усмешкой, и от его пристального взгляда сделалось не по себе. Но уже буквально миг спустя контрразведчик кивнул и выбрался из глубокого кресла. «Поехали!» «Куда?» «Знакомиться с будущими работодателями!» «Прямо сейчас?» «У тебя на сегодня что-то уже запланировано?» Издеваясь, уточнил Гамлет. «Да нет!» Поднялся я на ноги. «Просто верхней одежды нет!» — Не проблема, сейчас все будет. — Жду в баре, — предупредил Илья и вышел из комнаты отдыха, оставив нас с принцип наедине. — Слушай, — немедленно ухватил я Гамлета за рукав пиджака. — Он кто вообще? Какой у него чин в контрразведке? — Контрразведке? Бери выше, это первый заместитель нового воеводы. — Во блин, кто же тогда у него в партнерах ходит? — Скоро познакомишься, — начал темнить Гамлет и подтолкнул меня к выходу. «Пошли, сейчас одежду принесут. Старую? Новую? Старую ты так крови ухомоздал, что проще сжечь оказалось». Как ни странно, дожидаться одежды и в самом деле не пришлось. За время моего отсутствия на кровати разложили утепленные какой-то синтетической набивкой штаны и достающую до середины бедра черную дубленку. В пакете на тумбочке обнаружилась меховая шапка, зимняя балаклава, Махировый шарф, меховушки и легкие перчатки. А у порога стояли высокие ботинки с засунутой внутрь парой шерстяных носков. Без особых изысков, но замёрзнуть не замёрзну. Я наскоро оделся, взялся за ботинки и обнаружил, что они не утеплены мехом. «Вы это...» — нахмурился я. «Предлагаете мне ноги отморозить?» «Да перестань ты!» — отмахнулся Гамлет. «Там композитная ткань, гортекс называется, ни воду, ни холод не пропускает». — Шерстяными носками лучше не придумаешь. — Уверен. — Новая технология, блин. — Ладно. Я застегнул дубленку и поднял кинутый на кровать револьвер. — Вот вы ствол мне подарили, а кабуру не судьба была к нему достать. — Ты его на всеобщем обозрении носить собрался? — спросил дачанин и покрутил пальцем у виска. — Совсем, что ли? — А вы меня разве не отмажете, если что? — И как мы это сделаем, если какой-нибудь дружинник тебе в превентивных целях мозги вышибет? «Ладно, Форти, форте понятно. А дальше-то как его таскать?» «Хорошо, попрошу Селину что-нибудь подобрать». «Попроси!» — кинул я и замахал руками, когда парень неожиданно натянул мне на голову балаклаву. «Эй, ты чего?» «Не снимай!» — предупредил Гамлет. «Не дай бог из семеры на кого-нибудь нарвешься. «Ну ты, блин!» — фыркнул я и засунул револьвер в карман дублёнки. Все, убери руки!» «Понял я, понял!» «Тогда пошли!» Я хотел было прихватить с собой коробку патронов, потом решил, что стрелять сегодня вряд ли доведется. И вышел в коридор. Датчанин захлопнул двери и подтолкнул меня к лестнице. — Идем, а то Ленёв все мозги вынесет. Такой занятой человек — не то слово. Но Илья Ленёв никуда не торопился, а спокойно сидел за столиком, устроенного на первом этаже доходного дома кафе для своих, и смотрел работавший с выключенным звуком телевизор. Увидев нас, он отставил чашку недопитого кофе, снял с вешалки длинное кашемировое пальто и направился на выход. Полутемными коридорами мы прошли за ним в перестроенное под гараж помещение в дальнем крыле морга и остановились у видавшей виды четырехдверной Нивы. — Залезай! — распахнув дверцу, Гамлет запихнул меня на заднее сиденье. Сам садиться не стал и, наклонившись, предупредил Илью. — Я Дениса сразу туда пришлю! — Договорились! — Кивнул Ленёв и завёл двигатель. Туда это куда? Немедленно поинтересовался я. Увидишь! Как-то уж очень неопределенно усмехнулся контрразведчик. Вот вы обнадежили, Илья Степанович, так обнадежили! Ничего не ответив, Ленёв вывернул руль и погнал машину к воротам, которые после короткого автомобильного сигнала вздрогнули и начали медленно уходить вверх. Нива, будто покидающая подводную лодку торпеда, вынырнула на улицу, набирая скорость, проехала через выставленную гадосом защитную пелену, и почти сразу меня окутала заполнившая воздух магической энергия. Энергия чистая, дрожащая и беспрестанно куда-то текущая. Не выхолощенная старым магом, а несущая просто невероятное количество информации. Утро, холодно, скоро пойдет снег, дороги с ночи до сих пор не чищены. Ленев сейчас повернет на Красный проспект, а оттуда нам на Тополинную аллею. Дальше меня затрясло, и я постарался хоть как-то отгородиться от хлынувшей со всех сторон магической энергии. После месяца заточения в подвале с его упорядоченной стабильностью я будто в полюсе прибоя во время шторма оказался. Как бы не утонуть. Ух ты! Только и пришипел я сквозь стиснутые зубы, И стянув шапку, и потом и маску, принялся массировать виски. В голове упруго пульсировала невесть, с чего разгоревшаяся боль, и меня замутила. — Все в порядке? — уточнил глянувший в зеркало заднего вида Илья. — Сейчас будет! — буркнул я и откинулся на сиденье. Сознание словно раздвоилось. С одной стороны я сидел в Ниве с затянутыми белоснежными узорами и стеклами, с другой летел над машиной, впитывая текшую со всех сторон информацию. Красный проспект, справа офисные пятиэтажки, слева глухой забор с колючей проволокой поверху, тяжело нагруженные чем-то сани встречке, собирающиеся свернуть во дворы уазик с синей полосой на борту впереди. Люди. Много людей. Идут, стоят, торгуются на блошином рынке, спешат по делам. И никому до нас никакого дела. Это хорошо. Постепенно я сумел подавить, едва не отправившее меня в обморок, предвидение. И глубоко вздохнув, повертел головой в попытке размять занемевшую шею. «Притормози!» — попросил я контрразведчика перед очередным перекрестком. «От колонки вода натекла, лед снежком присыпало, сейчас занесет. «Как скажешь!» — усмехнулся Ленёв и сбросил газ. Вскоре нас слегка повело в сторону, но Илья легко справился с управлением и вновь погнал дальше. «Оклемался?» «Да вроде». «Не сообразил еще, куда едем?» Нет. Как ни старался, но будущее заволокла непроницаемая пелена. Точно знаю, сейчас повернем на Тополиную аллею. А вот дальше... Дальше ничего разобрать не получится. Может, уже расскажешь? Сюрприз будет, — отшутился контрразведчик. И маску не забудь. Тебе на людях лучше не светиться. Хорошо. Не стал я качать права и натянул балаклаву, а сверху нее шапку-ушанку. Здесь осторожней, бычок едет. Днев только усмехнулся и выжил газ. Нива проскочила перед самым носом выворачивающего на проспект фургона. Нас немного протащило на плохо почищенном от снега перекрестке. Но Илья удержал ситуацию под контролем и, выкрутив руль, направил машину на тополинную аллею. «У тебя голова не мерзнет?» Решил я попробовать хоть как-то его расшевелить. А то будто не человек, а манекен какой-то. Даже отголоска эмоций уловить не получается. «В машине нормально». Пригладил тот ладонью волосы и предупредил. «Почти приехали!» «Да ну!» Мысли путались, и я с удивлением осознал, что больше не в состоянии с помощью предвидения определять, где именно мы находимся. Ясно только, что Нива свернула, так и не доехав до проспекта Терешковой. «Куда это нас занесло?» «Вылезай!» Неожиданно распорядился Ленёв, остановив автомобиль на следующем перекрестке. «Чего еще? Насторожился я, разглядывая улицу, в наспех откорябанную от изморози щелочку на боковом стекле. «Вылезай, тебя ждут!» «Ну, ладно тогда!» Я со вздохом распахнул дверцу и, выбравшись на обочину, сразу по колено увяз в глубоком снегу. Огляделся по сторонам в ожидании комитета по встрече, но так и не увидел никого подходящего на эту роль. Попытался воспользоваться даром и тут же раздраженно поморщился. Голова закружилась и легкий скрип фонаря... Качавшегося над воротами, выстроенного у перекрестка особняка, жутко раздражал и никак не давал сосредоточиться, будто нарочно, блин. К воротам подходи! крикнул мне Ленев и захлопнул дверцу, а потом и вовсе приспокойно уехал. Я только выругался себе под нос и, перебравшись с обочины на расчищенный от снега тротуар, вновь попытался пробежаться и сновидением по ближайшим дворам, и опять ничего этим не добился ну, если не считать результативным, очередной приступ головокружения. На какой-то неуловимый миг показалось, будто я стою на раскаленной южным солнцем арене, и откуда-то издалека горячий ветер доносит крики беснующейся толпы, но наваждение тут же сгинуло, словно его и не было вовсе, и лишь по спине заструились струйки теплого пота. Мысли путались. Трёхэтажная особняк то проявлялся перед внутренним зрением, то пропадал, А укутавшая его обитатели ослепительное сияние никак не давало понять, кто именно ожидает меня внутри. Нечто непонятное игралось с магическими полями, заставляя энергию колебаться и дрожать, повинуясь воле неведомого дирижера. Это была не монолитная неподвижность, столь обожаемая гадосом, это была Карида, И как не печально признавать, со мной в роли быка. Осознав, что сумею ловить лишь то, что соизволит показать хозяева особняка, Я помотал головой, выкидывая из неё дар предвидения, и подошёл к воротам. Только постучал, и сразу распахнулась неприметная калитка, над которой, несмотря на полное отсутствие ветра, продолжал раскачиваться странный фонарь. Фигура в груботканном коричневом балахоне шагнула в сторону, приглашая меня войти. И при виде столь странного одеяния я немедленно догадался, кому именно навстречу привёз меня Ленёв. несущий свет — Но этим-то шарлатанам от религии что могло от меня понадобиться? Хотя шарлатанами ли? От ясновидения они закрывались просто мастерски, а учитывая сотрудничество с контрразведкой, картинка складывалась довольно неоднозначная. Да и у привратника балахон явно не просто так топорщится. Сразу видно, что под него бронежилет пододет, а сбоку еще и рукоять пистолета выпирает. «И куда теперь?» Повернулся я к захлопнувшему калитку парню, лицо которого скрывал капюшон халамиды. — Через центральный! — весьма лаконично подсказал тот и указал на крыльцо особняка. — Вас ждут! Я кивнул и зашагал в указанном направлении, не забывая внимательно поглядывать по сторонам. А посмотреть было на что. С внутренней стороны забор оказался оборудован лесенками и переходами, предназначенными, несомненно, вовсе не для ремонтных работ. От пристроенного сбоку флигеля на миг потянуло пронизывавшим до самых костей ледяным ветерком. И сразу стало как-то совсем уж не по себе. Странное ощущение. Будто вновь через границу между областями приграничье перехожу. Там, похоже, морозило. Невольно поежившись, я взбежал на крыльцо и, распахнув усиленную железными полосками уголками дверь, заскочил внутрь. Холод немедленно разжал свои объятия но справиться с желанием выпить чего-нибудь горячительного и непременно пробирающего до костей удалось вовсе не сразу. — Позвольте вашу одежду! Невысокий худощавый паренёк в сером балахоне вынырнул из темной ниши и забрал у меня дубленку и шапку. Аккуратно сгрузил верхнюю одежду, настоявший в углу диван, и указал на лестницу. — Следуйте за мной! — Следую, следую! Пробурчал я себе под нос и направился за пареньком. А тут, как выяснилось, пару минут спустя легких путей не искал и принялся нарезать круги по темным коридорам особняка. В обычных обстоятельствах попытка подобным образом запутать ясновидящего заведомо обречена на фиаско. Но ну, сейчас ниши, боковые ответвления и лестничные пролеты свились в голове в единое целое. И вычленить из этой каши правильный маршрут оказалось просто-напросто невозможно. Изрядно поплутав, проводник подошел к неприметной двери, распахнул ее и жестом пригласил пройти внутрь. Подспудно ожидая какого-нибудь подвоха, я переступил через порог и, скользнув взглядом по висевшему на стене ковру с неплохой коллекцией колюще-режущих игрушек, во все глаза уставился на находившихся в комнате людей. Стоявшее в углу рядом с торшером и журнальным столиком кресло оккупировал моложавый светловолосый парень. А у выходившего во двор окна спиной ко мне стоял мужчина в длинном черном халате с вышитыми золотыми драконами. Первый увлеченно читал потрепанную книгу, второй отрешенно разглядывал белоснежные узоры измороси, затянувшие нижнюю половину оконного стекла. Ни тот, ни другой на появление гостя никак не отреагировали. А мне на глаза попался хрустальный шар, зависший над стоявшим посередине комнаты круглым столом. Я попытался получше рассмотреть переливавшиеся в глубине прозрачного камня зеленоватые искорки и немедленно, что называется, залип. Сзади мягко захлопнулась дверь, но теперь это уже не имело никакого значения. Игра света и теней превращала хрусталь в самую прекрасную драгоценность на свете, и угодившая в ловушку ясновидение намертво прикипела к этому магическому подобию магнита. Чувствуя, что еще немного и самостоятельно освободиться уже не смогу, Я полностью погасил дар предвидения и, закусив губу, оторвал взгляд от хрустального шара. Вытер с лица пот и, не скрывая раздражения, поморщился. «Зря вы так!» Мужчина в халате пожал плечами и усмехнулся. «Ничего личного!» «Все так говорят!» Буркнул я и без приглашения повалился на отодвинутый от столика стул. Заблокированным даром ясновидения висевший передо мной шар превратился в обычный кусок хрусталя — Но некая странная притягательность сохранялась в нем и сейчас. — И, разумеется, бессовестно врут! — отложил книгу на подлокотник, сидевший в голубом кресле крепыш лет тридцати с насквозь славянской внешностью. Русые волосы, голубые глаза, широкое лицо. Из особых примет лишь то ли красноватый шрам, то ли родимое пятно на щеке. — Да неужели? — отвернулся от окна мужчина в халате. Черноволосый, темноглазый, с горбатым, немного загнутым вниз носом. И вместе с тем совершенно не похожи на кавказца. Скорее уж, жгучие испанские доны на ум приходят. — А то! — ухмыльнулся сидевший в кресле парень и закинул ногу на ногу. — Как скажешь, как скажешь! — не стал спорить черноволосый и представился. — Отец Доминик! — я слегка приподнялся над стулом и улыбнулся. — Евгений Максимович! — «Мстислав!» — светловолосый крепыш с плохо скрываемой усмешкой глянул на нас и добавил. «Просто Мстислав!» «И чем обязан знакомству?» — спросил я, с трудом заставляя себя отвести взгляд от глаз самозванного отца, которые гипнотизировали ничуть не хуже магического шара. «Чашку чая?» — ничего не ответив по существу, предложил Доминик. «Не откажусь!» Поежился я, припомнив тянущуюся от флигеля стылость, и в тот же миг за спиной распахнулась входная дверь. Зашедший в кабинет послушник выставил на стол небольшой заварочный чайничек и блюдце с фарфоровой чашкой, серебряной ложкой и двумя кусочками сахара. Все так же молча он покинул комнату. Я хмыкнул, налил себе чаю и принялся размешивать сахар. Потом с наслаждением отхлебнул и вновь повторил свой вопрос — «И все же, чем обязан?» «Мне было видение», — на полном серьезе заявил отец Доминик, «что ты можешь быть нам полезен». «Видение, говорите?» — приспросил я и неожиданно понял, что собеседник сказал чистую правду. Да, ему было видение. И это вовсе не пустяк, уж мне ли не знать. «И как в этом видении я отреагировал на ваше предложение?» «Исход виделся смутно». Не поддался на провокацию хозяин кабинета. «Оно всегда так», — не сдержавшись, хохотнул Стеслав. «Вот бывало, спрашиваю, отче, с каким счетом игра закончится? А он смутно это все. Хватит», — мягко попросил Доминик, и подавившийся с мешком крепыш незамедлительно умолк. «Что конкретно вы предлагаете?» — не выдержал я. «Предлагаю помочь друг другу. Каким образом?» «Нам стало известно...» Хозяин кабинета уселся за стол и легонько толкнул качнувшийся в сторону и тут же вернувшийся обратно хрустальный шар. Что климат форта стал очень пагубно влиять на состояние вашего, Евгения Максимович, здоровья. Единственное разумное в данной ситуации решение — перебраться отсюда куда-нибудь подальше. Про перспективы трудоустройства в городе говорить не буду, а вот Северореченск в этом плане достаточно интересный вариант. «А у вас, как я понимаю, есть в Северореченске свои интересы?» «Именно. Вы решаете там наши проблемы, а мы в ответ обеспечиваем контрактную базу для поставок оттуда, допустим, продовольствия. И все довольны». «Не пойдет». «Почему нет?» «Насколько мне известно, власти Северореченске крайне негативно относятся к правонарушителям, особенно к наркоторговцам и шпионам». А я человек впечатлительный, как представлю, что меня могут облить водой и на морозе оставить, сразу плохо становится». «Небольшое уточнение. Плохо там относится к спалившимся шпионам». Не смог промолчать Мстислав. «Будет стимул не попадаться». «Перестань!» — вновь одернул его внимательно разглядывавший меня отец Доминик. А откуда взялись мысли о шпионах? Разве не могут у нас быть там честные интересы?» — С учетом того, что меня сюда привез деятель, курирующий контрразведку дружины, нет. — А вы не допускаете мысли, что он работает на нас, а не наоборот? — Хм, — задумался я. — Знаете, очень. не знаю, кто на кого работает, но дельце это попахивает однозначно нехорошо. — Полагаетесь на инстинкты? — Вы не оставили мне выбора, — усмехнулся я и указал на висевший в воздухе хрустальный шар. — Это для вашей же пользы. Боюсь показаться банальным, но все так говорят. «Давайте скажу, как ситуация видится нам», — мягко улыбнулся Доминик. «Не стоит!» — покачал я головой, допил чай и решил пояснить свою позицию. «Я не создан для агентурной работы, точка. «Вам не придется никого вербовать, не надо будет добывать информацию или служить курьером. Мы не нуждаемся в полевом агенте, скорее нам необходим толковый аудитор». Не обратил хозяин кабинета никакого внимания на мои слова. — По сути, вы будете заниматься там тем же, чем и в форте. Торговать и заводить нужные связи, а заодно отделять зерна от плевел. — В смысле? — Ну, допустим, встречаясь с определенными людьми, вы станете задавать себе вопрос, а не продался ли этот господин местной охранки? — И я уверен, вот здесь... — Доминик постучал себе пальцем по виску. — Не сразу, но какое-то время спустя у вас неминуемо появится верный ответ. — Никаких провокаций, просто общение по работе. С вашим даром это пустяки, никто не сможет скрыть от вас правду. — Кроме вас! — буркнул я, невольно начиная испытывать интерес к предложению несущих свет. — Если придется заниматься лишь проверкой подозрительных личностей, риск разоблачения будет минимальным. Минимальным, но не равным нулю. Всегда остается шанс, что сдадут свои же. И пусть никаких доказательств моей подрывной деятельности в этом случае добыть не получится, но в таких делах никаких доказательств и не потребуется. А если меня продаст какой-нибудь перебежчик? О нашем сотрудничестве будут знать только четыре человека. Вы сами, мы двое и господин Ленёв. И больше никто и ни при каких обстоятельствах об этом не узнает. Я посмотрел на Доминика, потом перевел взгляд на Мстислава. Заблокированный дар ясновидения молчал, но мне представлялось маловероятным, что эти люди решат переметнуться на другую сторону. Да и Ленёв такого впечатления не производил. «Все это вилами по воде, конечно», — писано. Да только стопроцентных гарантий в таких делах не бывает. А каким образом я буду информировать о результатах собеседований? Телепатически? Это уже чисто технический аспект. — улыбнулся Мстислав. — Просто при формировании очередного обоза в форт включишь в состав груза определенные товары. Нам останется только поднять таможенную декларацию. — Как у вас все просто! — поморчился я. — А не боитесь, что я вас продам? — А ты продашь? — Не в этом дело. Мне интересна причина вашей странной уверенности в моей порядочности. отец Доминик только улыбнулся и покачал головой. «Сын мой, задай себе вопрос, а смогу ли я продать за 30 серебряников этих людей?» И хотел было съязвить, потом задумался и не на шутку удивился. «Не смогу. Не из-за какой-то врожденной порядочности. А вот не смогу и все. Хоть на куски режьте, но и слова не вытяните». «Это вы мне так мозги запудрили?» Чувствуя странный озноб, спросил я у хозяина кабинета. «Небольшая страховка для нашей общей безопасности». — Просто этого разговора никогда не было, и мы, Евгений Максимович, вам ничего не предлагали. И ни один телепат, сколько ни копайся он у вашей памяти, ничего оттуда не вытянет. — Занятно. В этот момент вновь распахнулась входная дверь, и тихонько прошмыгнувший в комнату послушник выставил на стол поднос с двумя чашками и еще одним заварочником. Все так же молча Слушка покинул комнату, а поднявшийся из кресла Стеслав налил себе чая и предложил мне — «Ещё чайку?» «Или вина?» — улыбнулся отец Доминик. «Есть замечательный херес. «Благодарю», — отказался я. «Лучше чаю». «И это правильно», — согласился с выбором Стеслав, передал мне вновь наполненную чашку и вернулся к своему креслу. Доминик чай пить не стал и опять толкнул висевший над столом искрившийся шар. Задумчиво глянул на него и спросил. — Полагаю, пора переходить к финансовым условиям нашего сотрудничества. — Пожалуй, пора, — кивнул я. — А куда деваться? Без поддержки мне точно не обойтись. С нуля, без подъемных, дело в Северореченске начать просто нереально. А на чужого дядю горбатиться желания нет. Да и риск, если разобраться, не слишком велик. Пообщаюсь с людьми — не проблема. — Могу предложить десять тысяч. Сразу перешел к делу отец Доминик. И ежемесячные закупки товара на пять золотом. Подъемные устраивают, а вот величину закупок надо бы повысить. При таком объеме я самое больше 10% процентов с общей стоимости товаров иметь буду. А ведь еще накладные расходы неизбежны. С одной стороны, неплохо, но особо не пошикуешь. Со временем поднимем постепенно. Проводить сразу слишком большие объемы товара будет подозрительно. И потом, никто ведь не запрещает тебе искать клиентов на стороне. — Логично, — кивнул я. — С кем конкретно надо будет повстречаться? — В прошлом месяце оказалась сорвана одна чрезвычайно важная сделка, о которой информацией располагали всего три человека. Самая тщательная проверка не выявила ни малейших следов утечки информации, поэтому возникла необходимость в вашем, Евгении Максимович, содействии. — Излагайте, — вздохнул я. В первую очередь необходимо будет встретиться с Куренковым Альбертом Ивановичем, заместитель главы представительства торгового союза в Северореченске. С трудом припомнил я, где слышал это имя раньше. Как поговаривали, Альберт Иванович был конченным пройдухой, но за руку его поймать еще никому не удавалось. И вот оно как, шпион. «Он самый!» Не проблема. Мне в любом случае в представительство торгового союза по прибытии зайти придется. Там и пообщаемся. Кто еще? Роберт Нагаев. А это кто такой? Хозяин охранной конторы, которая обеспечивает транспортировку товаров в форт. Они работают не только с торговым союзом, но и с клиентами со стороны. Так что твой визит к нему никого не удивит. Ясно. А третий? Казанцев Виктор Борисович. Лишь на самую малость замявшись, ответил отец Доминик. «Мне кажется, или вы уверены, что он в этом деле не замешан?» «Будь он в этом замешан, сработал бы тоньше, но проверить его все же придется. Кто он и где его найти?» «У него достаточно известная в Северореченске оружейная контора. Маховая, дом 7». «Оружейная контора?» — поморщился я. «Это сложнее». Чтобы составить какое-то мнение о человеке, надо с ним пообщаться достаточно продолжительное время. А с оружейником мне и поговорить особо не о чем. — Не стоит прибедняться, у вас легко найдется тема для разговора. — усмехнулся отец Доминик и жестом фокусника выложил на стол подаренный мне селином револьвер. Ну или другой, похожий на него, как две капли воды. — Откуда? — опешил я и вдруг вспомнил, что оставил носорог в кармане дубленки. Но когда они только успели... — Ловкость рук и никакого мошенничества! — усмехнулся, допивший чай Мстислав. — Таким образом, — пододвинул ко мне револьвер отец Доминик, — у вас есть замечательный повод заглянуть в оружейный магазин, скажем, для установки лазерного целеуказателя или покупки патронов. В Северореченске с лёгкой руки Казанцева носороги не являются чем-то необычным, а вам его подарили! — кивнул я, только сейчас сообразив, Зачем понадобился весь этот фарс с подарком на день рождения? Револьвер — это нечто материальное. Нельзя сделать так, что в натуре он присутствует, но появляется словно из воздуха. А так мне и врать не придется. Смело могу чистую правду говорить. И это весьма кстати. Многие обычные люди ложь ничуть не хуже ясновидящих чувствуют. Да и телепат ничего не увидит, кроме заявившегося на день рождения Селина. «На редкость удачно получилось». — заулыбался Мстислав. Я сунул револьвер за пояс. — Ладно, а какую легенду мне использовать? — Никакой легенды, — покачал головой Доминик. И как ты будешь добираться до Севера Реченска, нас тоже совершенно не волнует. — А деньги? — Получишь от своего компаньона по производству колючей проволоки. — Ну это же мои деньги! — нахмурился я. — Мои деньги, выведены из оборота по мере закрытия сделок. «А как по-другому их легализовать?» — пожал плечами хозяин кабинета. «Не беспокойся, постепенно мы компенсируем твоему поверенному эту сумму». «Э, нет!» — отказался я. «Десять тысяч вы вложите в предприятие Маркова еще до моего отъезда, иначе никакой сделки не будет». «Не проблема», — легко согласился на это условие Доминик. «Что еще? Как будем поддерживать связь?» «Мстислав?» Да. «Проводи Евгения Максимовича на выход, за ним приехали». «А...» «Пойдем», — поднялся из кресла светловолосый крепыш. «По дороге схему обрисую». «Как скажете». Я допил чай и направился к двери. «Всего хорошего». «Да прибудет с тобой свет», — заявил на прощание отец Доминик, и вдруг как-то слишком уж неуверенно поднялся из-за стола. «Можно тебя на секундочку?» Да. «Если ситуация выйдет из-под контроля, скажи Казанцеву...» Глава несущих свет наклонился и очень тихо прошептал на ухо три слова. «Не перепутаешь?» «Нет». «Идем!» — потянул меня за собой Мстислав в коридор. Я вышел и только потом сообразил, что не удосужился прояснить смысл высказывания о вышедшей из-под контроля ситуации. Пока спускались на первый этаж, помощник Доминика... Наскоро обрисовал основные способы поддержания связи, а внизу я с удивлением обнаружил, что совершенно не запомнил обратную дорогу. Будто затмение нашло. И ведь не скажешь по безмятежной физиономии этого белобрысого здоровяка, что он так мозги запутывать гораздо, Вот ведь. Наскоро распрощавшись с вышедшим на крыльцом Стеславом, я выскочил за ворота и сразу заметил дожидавшегося меня Дениса Силина который сменил привычный микроавтобус на запряжённые парой лошадей сани. «Слушай, ты чего-то совсем как лох!» Пробравшись через сугроб, уселся я на козлы рядом с Денисом. «На бензин денег не хватает!» «Конспирация!» — заявил парень, вырядившийся в тулуп, меховую шапку, теплые штаны и зимние ботинки. И махнул вожжами. «На, пошли, родимые!» «Конспиратор ты наш!» — усмехнулся я. «Чего у этих забыл?» Пропустил мою реплику мимо ушей, оглянулся селин на оставшийся позади особняк несущих свет. Да сам не понял, честно говоря. И это было чистейшей правдой. Стоило выйти со двора, как день будто съежился, закрывая созданные магией проповедника лакуны, и пришедшийся на один из этих пробелов разговор практически полностью выветрился из памяти. Словно выбравшись из Невы, я сразу пересел в сани Дениса, Но при этом где-то в глубине сознания запечатлелось каждое произнесенное отцом Домиником слово. Будто шизофреник, блин. «Куда сейчас?» — поинтересовался Селин. «Не знаю», — задумался я. «Тебя просто меня забрать попросили?» «Ну да. Поехали тогда на промзону». Решил я первым делом прояснить финансовые вопросы. «Деньги счет любят и все такое». А потом перекусить куда-нибудь заскочим. Мне морговская кормёжка уже в глотку не лезет. Если перекусить, тогда это к нам. Денис направил санник к проспекту Терешковой мимо обшарпанных зданий складов и пояснил свой выбор. Мне как раз в клуб заскочить надо. К вам то к вам, не стал спорить я. Шерлимуры кормили очень даже неплохо. И что немаловажно, совершенно бесплатно. До промзоны добрались без приключений. С неба сыпался легонький снежок, коняги размеренно бежали по краю дороги и споро тащили за собой легкие сани. Позевывавший Селин выезжать на проспект Терешковой не стал, и к видневшимся за двухэтажными развалюхами серым махинами цехов свернул уже на следующем перекрестке. Скорее бараки остались позади, оставило пересечь Донецкое шоссе, как вдоль обеих обочин потянулись зиявшие прорехами бетонные заборы. Слева часового завода, справа механоремонтного. Как-то ты слишком извилисто нас везешь! поежился я из-за забравшегося под дубленку ветерка и пошевелил, начинавшими потихоньку терять чувствительность пальцами ног. Холодно, блин. Отвык в морге сидючи. а ведь еще в северореченск тащиться. Нормально везу! в Очередной раз зевнул Денис и пояснил. Если с Терешковой заезжать, замучаемся в очереди стоять. Промзону окончательно огородили. «Какой там? Выезды перекрыли и копаются потихоньку!» Селин достал откуда-то из-под ног термос и протянул мне. «На хлебни!» Я задрал маску, свернул крышку и с наслаждением глотнул горячего сладкого чая. «Хорошо! А ты думал?» Пробурчал Денис, немного отпил сам и вернул термос на место. «Что-то ты сегодня конкретно не в духе!» Присмотрелся я к парню. «Проблемы?» «Проблема рядом со мной сидит!» Селин вытер варежкой под носом и покачал головой. «У меня дел не в проворот, а приходится с тобой по форту мотаться!» «Да какие еще у тебя дела? Так и скажи, что задницу морозить не хочешь!» «И это тоже!» И стал спорить Денис, направляя сани через дворы затесавшихся меж заброшенных цехов жилых домов. «А вообще у меня на сегодня планы были! Нашли, блин, мальчика на побегушках!» Не мальчика на побегушках, а водителя-кобылы. Даже двух кобыл. — Иди ты! — ругнулся парень и остановил Саня перед шлагбаумом, перегородившим служебный въезд на промзону. Из караулки на улицу неспешно вышел мужик в облезлой ушанке, огромных валенках и тулупе с пустыми красными петлицами. Глянув на пропуск Селина, рядовой взмахом руки велел поднять шлагбаум и отправился обратно, но Денис поспешил его окликнуть. — Служивый, как к цеху, где колючку делают, проехать? — А кто там за главного? — задумался мужик и поправил свисавший с плеча СКС. — Марков, — подсказал я. — Сейчас прямо на втором перекрестке налево и до упора. — Благодарю. Селин уселся на козлы и, взмахов вожжей, заставил лошадей вновь тронуться в путь. За спиной у нас со скрипом вернулся на место шлагбаум, и с интересом начал озираться по сторонам. Впрочем, за время, прошедшее с моего последнего сюда визита, тут ровным счетом ничего не изменилось. Караулку на въезде поставили, и все. А так и цеха полуразвалившиеся никто не ремонтирует, и дороги не чищены. Ладно, хоть нам пока по сугробам пробираться необходимости нет. Иначе только на снегоходах сани миг увязнут. Внимательно поглядывавший по сторонам Денис, как и подсказал караульный, свернул на втором перекрестке налево, и уже минут через пять мы уткнулись свежеокрашенные ворота, ярко зеленым пятном выделявшиеся на фоне грязно-серого снега, ржавчины и замызганного бетона стен. На встречу нам никто выходить не спешил, и соскочивший из козел Селин раздражённо приложил ногой по громко лязгнувшему листу профнастила. — Вымерли они, что ли? — обернулся он ко мне. — Да нет, вон дым из трубы валит! — указал я на крышку цеха и неожиданно уловил чей-то настороженный взгляд. — Эй, там! — «Может, хватит уже пялиться?» «Чего надо?» Приоткрыл калитку, выглянул в узкую щель охранник. «К Маркову!» «Вас ждут?» «Несомненно!» «Как представить?» «Сами представимся!» Усмехнулся Селин. «Открывай!» «Еще чего!» Возмутился охранник, и стоило Денису шагнуть к воротам, как он моментально скрылся за оградой и лязгнул засовом. «Или говорите, как представить, или проваливайте!» «Вот гаденыш!» Удивился, не привыкший к подобному обхождению Селин. — Дружину вызову! — Передай, Евгений Максимович его видеть хочет. — Передам! Не стал больше ничего выспрашивать охранник и предупредил. — Ворота не трогайте, они под напряжением! Я глянул на тянувшиеся поверх забора витки колючей проволоки и сообразил, что новую разработку Марков решил в первую очередь обкатать на своем собственном цехе. Пусть в городе от накопителей Иванова толку и немного, основные перепады магического напряжения стены форта на себя принимают, но ну, хоть какое-то представление о работе комплекса в полевых условиях технарям составить все же удастся. «Вот урод!» — никак не мог успокоиться злой на весь белый свет Денис. «Надо ему пробить!» «Ты аккуратнее, у него дырокол!» — предупредил я. «А откуда знаешь?» — удивился парень и тут же махнул рукой. «Ах да, ты же из этих!» «Да мне на его дырокол с высокой колокольни! Не сработает он!» «Да ну! Зуб даю!» Тут послышались быстрые шаги и хриплые голоса. А мгновение спустя вздрогнули и начали медленно открываться ворота. Приглядывавший за выскочившими на мороз в одних спецовках работягами, давишний охранник указал во двор и крикнул «Заезжайте!» Селин загнал Саня в ворота, я прошел следом и спросил «Теперь куда?» «Заходите в АБК!» Подсказал охранник, на поясе которого и в самом деле болтался чехол с дыроколом. Там подскажут. Селин задумчиво глянул на него, но скандалить не стал и зашагал вслед за мной к административному корпусу. Оказавшись в полутемном холле, он уселся на отодвинутую к радиатору центрального отопления лавку и вытянул ноги. Ты иди, тут тебя подожду. Не скучай! Я толчком распахнул следующую дверь. И сидевший за конторкой охранник с линцой оторвался от журнала с замусоленной обложкой, который он разглядывал в тусклом свете, моргавшей под потолком лампочки. «Проходите на второй этаж!» — подсказал парень, прежде чем я успел спросить, где искать Маркова. «Вас ждут!» На втором этаже оказалось темно и пустынно. Все кабинеты закрыты, дорогу спросить не у кого. И куда мне дальше, интересно? «Ну, Георг, жмот, мог бы и секретаршу нанять». Но тут в дальнем конце коридора распахнулась дверь, из нее в коридор выглянул господин Марков собственной персоной, плотного сложения мужчина с недавних пор, ставший моим компаньоном в деле производства колючей проволоки и кое-каких сопутствующих продуктов. — Евгений! — махнул он мне рукой. — Заходи! — Привет! Я прошел в небольшую комнатушку, сплошь заставленную металлическими шкафами, и пожал протянутую руку. Еще меньше конуру не мог найти? Больше этой, как ты выразился, конуры мне хоромы и не нужны. Не балы чаю устраивать. А чего секретаршу не заведешь? Никак с женой согласовать не получается. Такие вот дела. Проблемы? Поинтересовался я, приметив, как оттопыривает полу пиджака заводчика, убранный в чехол на поясе жезл свинцовый хоз. «А?» Не понял Марков, потом сообразил, что именно меня насторожил и рассмеялся. — Нет, привычка просто. И сам не расслабляюсь, и другим не даю. — Ясно. До недавнего времени Георг тянул лямку в центральном участке дружины, так что, скорее всего, так оно и было. Фальши в его словах мне, по крайней мере, уловить не удалось. — Кофе? — предложил Марков. — Или для начала по цеху пройдемся? — Слушай, Георг, не в этот раз. — отказался я. — Меня просто люди ждут. «Понятно!» — кивнул мой компаньон, и, отперев стоявший в углу сейф, принялся выкладывать на стол монеты и банкноты. «Ты, понимаю, за этим пришел?» «В том числе...» — кивнул я, пересчитывая деньги. «Двести тысяч рублей и сорок тысяч долларов в шести пачках мятых, стянутых аптечными резинками купюр. Двадцать червонцев, советских, царских и явно новоделов в перемешку. Пятнадцать золотых пятирублевок, четыре империала...» Десять изрядно потертых и пробитых долгой жизнью серебряных рублей разных годов выпуска. 30 новеньких рублевок с соболем на аверсе. И полпригрышни отпечатанных на монетном дворе торгового союза золотых чешуек. Маловато будет. Тут от обещанных десяти тысяч даже половина не наберется. И остальное. Дождавшись окончания подсчетов, Марков протянул мне защищенный колдовскими рунами «Вексель», на предъявителе, выданной Центральным городским банком. «И так всю наличку выгреб, а больше взять неоткуда». «Да нормально». Я принялся, рассовывать деньги по карманам штанов и рубашки. «Вексель обналичить не проблема». «Вот и я так подумал». «Слушай, а как бизнес вообще?» Поинтересовался я, решив последовать примеру Маркова и о причинах изъятия денег из оборота вслух не говорить. «Как-то у вас безлюдно тут». — Все в цехе. Уже жалею, честно говоря, что АБК в порядок приводить стал. — А что такое? — Да думал сюда конструкторское бюро посадить, если расширяться будем. А теперь смысла нет новых людей нанимать. — Все так плохо? — насторожился я. — Как-никак деньги серьезные в предприятие вложены. Не хотелось бы прогореть. «Наоборот — Наоборот! — усмехнулся Георг. — Теперь все расчеты гимназисты делают. Сущие копейки в итоге выходят. — А... «Ну и как новые партнеры? «С одной стороны, просто замечательно все. Марков уселся за стол и задумчиво повертел межпальцев остро заточенный карандаш. «Заказы денежные постоянно подкидывают. Тут грех жаловаться. Вот только это все копейки, по большому счету, А мы в разработку интегрированной охранной системы столько денег вбухали, что когда они отобьются, совершенно непонятно. Сейчас бы продвижением новых накопителей Иванова Гольца заняться!» Но колдунам не до этого. «Реклама — двигатель торговли», — с умным видом выдал я. «И какие варианты?» «На днях Слава Ленёв обещался презентацию подготовить. Посмотрим, как оно дальше пойдет. «Надо к нему заглянуть», — решил я. И не только к нему, если уж на то пошло. «Да, как Алекс, кстати. Ну, тот паренёк из СС». «Нормально», — кивнул Георг. «В командировках пьет как лошадь, но работу делает». «И монтажник неплохой, и в цехе, когда заказов нет, справляется». «Понятно». Я отошел к входной двери и обернулся. «Еще какие-нибудь вопросы порешать надо, пока в городе?» «Да нет!» — поднялся из-за стола Марков. «Сами справляемся!» «Тогда не буду задерживать». Я попрощался с партнером и зашагал по коридору. Спустился на первый этаж и вместе со скучавшим там селином вышел во двор. «Удачно съездили!» Поинтересовался Денис, дожидаясь, пока нам откроют ворота. — Более чем, — усмехнулся я. — Давай в клуб. — Проголодался? — Есть немного, — признался я и уселся на козлы рядом с парнем. И проголодался, и деньги выложить не помешает. Десять тысяч — не та сумма, с которой можно безбоязненно по форту таскаться. Людей за меньшее каждый день убивают. За много-много меньше. К Ширли Муры мы подъехали аккурат к обеду. От вытяжки тянуло ароматом свежей выпечки и у меня сразу засосало в животе. И вот что с человеком привычка питаться по расписанию делает. Чисто собака Павлова. Подошло время и начал желудочный сок вырабатываться и слюни течь. Селин подогнал сани к черному входу, кинул вожжи подбежавшему охраннику и сразу потащил меня за собой в служебное помещение. «Подсобки пообедаем!» На ходу расстёгивая тулуп, предупредил он. «Сейчас к нам, на бизнес-ланч. С соседних офисных пятиэтажек народ сползается. Тебе в общем зале делать нечего». «Да не проблема». Разминая занемевшие на морозе пальцы, усмехнулся я. «Мы не гордые. Вот и замечательно. Заходи. Не, в туалет сначала». Я сунул Денису свою дубленку и заскочил в соседнюю дверь. Морщись от боли, долго стоял, отогревая ладони, подтёкшая из крана тёплой водой, Потом вытер руки, а замызганное полотенце и пошел в подсобку. В облюбованной парнями под свои сборище комнатушки, как обычно, было не протолкнуться из-за расставленных по углам коробок, завалов непонятного барахла и стоявших вдоль стен шкафов. Расчищенным от клама остался лишь центр комнаты, где и установили небольшой стол, над которым горела лишенная абажура 100-ваттная лампочка. Все жулики оказались в сборе. Денис Селин задумчиво вертел в руках запотевшую бутылку водки, Рассевшиеся вокруг стола Гамлет, Филипп Городовский и Борис Яровой, по всей видимости, ожидали его вердикта. «Палёна!» — наконец заявил Селин и поставил бутылку на стол. «Евгений, хватай табуретку!» «Как определил?» — спросил Борис, зыркнув по мне нехорошим взглядом. По слухам, этот худощавый коротышка в свое время занимался организацией заказных убийств, и лично я обычно старался держаться от него подальше. Остальные тоже не поймальчики, но к Яровому точно спиной поворачиваться не стоит. Жутковатый человечек». «Попробки, как еще?» — заявил кивнувший мне Филипп Городовский, высокий, но сутулый мужчина с заметно поредевшей шевелюрой и вечно сонными черными глазами. «Да просто головой работать надо, а не только в нее есть!» — усмехнулся Селин. «Ну с какой стати вы на нормальную пол-литра устали бы пялиться?» «Логично!» Гамлет сунул вызвавшую подозрение бутылку под стол и достал оттуда другую. «А это... а это нормальная!» Без малейшей заминки ответил Денис и тут же свернул пробку. «Что я, нормальную водку от палёной не отличу, что ли?» «Угадал!» — с кислой миной пробормотал Яровой. «В «Последней партией каждая пятая бутылка самопальная!» — пояснил Гамлет. «У кого брали?» «У Богданчука!» — Потер горбинку носа Городовский. «Сейчас поедем к нему, пообщаемся». «А я говорил, на цену не вестись!» Разливая водку по стаканам, наставительно заявил Селин. «Но, вздрогнем? «Не, мне не надо!» — отказался я. «Натощак, без закуски, ну его в топку!» «Для аппетита!» — поддержал приятеля Гамлет. «На аппетит я и так не жалуюсь!» «Тогда для сугрева!» В этот момент при открывшуюся дверь подсобки ловко проскользнула миниатюрная официантка с подносом, заставленным стопкой пустых тарелок, хлебной корзинкой и кастрюлей с супом, от которой шел весьма ароматный дух. Быстро накрыв на стол, девушка направилась на выход и Селин легонько хлопнул ее чуть ниже талии, за что немедленно и получил по руке. «Вот блин!» — пробурчал он, когда гордо удалившаяся официантка закрыла за собой дверь. «Какие мы нежные!» «Нажалуется жене, опять в клубе ночевать будешь!» — предупредил Городовский, орудуя вытащенным из кастрюльки черпаком, Начал разливать борщ по тарелкам. «Первый раз, что ли?» Легкомысленно пожал плечами Денис и поднял стакан с водкой. Но поехали! Для сугрева!» Я без особого желания выпил свою порцию сорокоградусной и отправил в рот ложку супа. После водки горячий борщ показался просто обжигающим, и меня моментально пробил пот. «Ух, хорошо!» Неспешно опустошив тарелку, я вытер выступившую на лбу испарину И отодвинул стакан от уже собиравшегося плеснуть мне водки Селина. «Хватит еще с людьми общаться сегодня». «Как скажешь!» — не стал настаивать Денис и разлил остатки на четверых. Парни выпили, дохлебали суп и начали собираться. Точнее, собираться начал Городовский и Яровой. Гамлет же, расстегнув пиджак, под которым я без особого удивления приметил кобуру с пистолетом, откинулся на спинку стула и закурил. «Не убейте его только!» — попросил он компаньонов. — Постараемся! — усмехнулся Филипп, и они с Борисом вышли из подсобки. «Ну, — Но еще по чуть-чуть! — заглянул под стол Денис, когда за парнями закрылась дверь. — Хватит! — одернул его датчанин и потушил сигарету, забычковав ее в пепельнице. — Как дела, Евгений? — Бывало и лучше, — честно сознался я. — Поверить не могу, что ты из форта сваливаешь! — вздохнул Селин. — Аналогично! — усмехнулся я. «Как добираться будешь, уже знаешь?» — спросил принц. «Не думал пока еще, хотя...» «Да, пустым смысла никакого ехать нет. Надо подумать, что закупить на продажу можно. Я о с каким-нибудь торговцем из города договориться. Так и в накладе не останусь и приеду, вроде как, не совсем из форта». «А какой им интерес тебя вести? Они своим товаром загружены!» — засомневался принц. «Нифига подобного!» — возразил я. С Северореченском напрямую у них только ком шторк работать может. Так что тамошние купцы поначалу везут товар в форт, а потом с выправленными бумагами в втихаря на свой страх и риск едут дальше. Кто с грузом, а кто и пустой. «Какая-то коррупционная схема!» — Селин задумался. «Смысл какой? «Не ко мне вопрос!» — отмахнулся я. «Главное, что основную ставку они на обратный путь делают, так что, думаю, договориться о транспортных услугах будет несложно». «Другой вопрос, какой товар с собой брать? Ты же у нас спекулянт, вот и думай!» — рассмеялся Денис. Вести надо то, что здесь стоит дешево, а в Северореченске дорого», — с умным видом выдал Гамлет. «Ну или то, чего у нас навалом, а там дефицит». «Да что ты говоришь!» — рассмеялся я, но тут же прищелкнул пальцами. «Точно! Что точно?» — заинтересовались парни. «Месяц назад мне вагон аммиачной селитры предлагали». Вагон, само собой, не осили, но несколько тонн взять, почему нет? Сельское хозяйство в Северореченске на подъеме, да и климат там помягче. Наши фермеры агромагов вместо удобрений пользуют. Задумался Силин. Думаешь, в Северореченске до сих пор навозом удобряют? Именно. Так, так, так. Застучал я пальцами по столу. Выходит, надо заехать к Борису Шахраю, а потом на биржу попробовать кого-нибудь из горожан на перевозку подрядить. «Поможете?» «Глядишь, уже завтра с утра свалить из форта получится». «Не проблема!» Прикрыв ладонью рот, зевнул Гамлет. «Господин Селин в твоем полном распоряжении». «Чего?» Опешил от удивления Денис. «Да я уже как тот белый кролик. Два дня везде опаздываю». «А куда деваться?» Пожал плечами принц. «Я сегодня занят. Ну вы, блин, даёте!» «Да ладно, мы быстро!» Я поднялся из-за стола и спросил. «Поехали, что ли?» «Подожди!» Остановил меня датчанин. «У нас к тебе просьба имеется». «Что еще?» Обреченно вздохнул я, садясь обратно. «Так, ерунда!» Поспешил успокоить меня Гамлет. «Мы прямые поставки из Северореченска наладить хотим. Возьми с собой пару человечков, они тебе помехой не будут». «Да не проблема, кто поедет?» «Решаем пока!» Как-то очень уж неопределенно ответил принц. «К вечеру определимся и сообщим». «Понятно» подозрением покосился я на него, но подробности выпытывать не стал и вновь поднялся с табурета. — У вас здесь сейф есть? — Тебе зачем? — Деньги оставить хочу. — Давай, уберу. Тут 10 — Тут десять тысяч. Я выложил на стол банкноты, монеты и вексель, взял валявшуюся на лавке дубленку и начал застёгивать пуговицы. — Не бойся, вернем в целости и сохранности, — пообещал Гамлет. — Богатенький Буратино, — присвистнул Селин. «Это подъемная!» – вздохнул я. Но «Ну, мы идем?» «Пошли!» Денис первым вышел из подсобки и сразу же кого-то окликнул. «Эй, Мэриэн!» «Опять накушались, господин Селин!» Отозвалась, пытавшаяся отпереть громоздким ключом какую-то дверь Марина, и улыбнулась мне. «Привет, Евгений!» «Привет!» – кивнул я и натянул на голову балаклаву. «Тихо!» – приложил Денис с губом палец. — Товарищ апостол у нас на нелегальном положении находится. Я, кстати, не накушался, отрезв, как стёклышко. — Да ну! А почему тогда на вас девушки жалуются? — прищурилась Марина. — Без понятия! — ухмыльнулся хитро Селин и спросил. — У тебя все готово? — Разумеется. — Ладно, вернусь, проверю. И, подхватив под локоть, Селин потащил меня на выход. — Пока, Марин! — обернулся я и поспешил вырвать руку из медвежьей хватки Дениса. «Ты чё вцепился-то?» «Время!» — постучал тот двумя пальцами по запястью. «И так из-за тебя полдня потерял уже!» «Да прям полдня!» «Давай быстрее!» Селин вытолкнул меня на улицу и махнул рукой приглядывавшему за лошадьми парню. «Шевелись!» Ухватив лошадей под усы, охранник подвел их к черному ходу, и мы погрузились в сани. «Куда ехать?» — спросил Денис и взмахнул вожжами, направляя коняк со двора. «Здесь недалеко, знаешь, пятиэтажку, сразу за которой спуск в кишку?» «На той стороне проспекта?» «Ага, там еще госпиталь, немного дальше, во дворах». «Знаю!» — кивнул Селин, и мы выехали на красный. Вернее, попытались. Стоило обогнуть здание, на первом этаже которого располагался клуб, как нас моментально тормознул стоявший посреди дороги дружинник. «Чего еще? нахмурился Денис. «Ждите!» — заявил парень с единственным треугольником на петлице. — Товарищ младший сержант! — повысил голос Селин. — У нас дела вообще-то! — Ждите, сказал! — рявкнул в ответ дружинник, и в этот момент на проспекте послушался шум мощных автомобильных двигателей. Сначала мимо промчался УАЗик с включенным проблесковым маячком, затем несколько черных внедорожников с наглухо затонированными стеклами и, наконец, замыкавший колонну армейский тентованный «Урал» в кузове которого тряслись рассевшиеся по лавкам дружинники. Денис только покачал головой, потом выругался и тихонько пропил себе поднос. Подайте лицами вниз-вниз, вам это право дано. Перед королем подайте низ, вслякать и грязь все равно». «Это кто такой важный поехал?» «Ничего не понимая спросил я. «Воевода наш новый!» — усмехнулся Селин. «Олег Свет Владимирович!» «А чего охрана такая неслабая?» «Да его на прошлой неделе фугасом подорвать хотели. Теперь вот только таким образом по форту перемещается». Тем временем дружинник махнул нам рукой, мол, проезжайте, и зашагал через проспект к служебной газели. Но выехать на проезжую часть оказалось совсем непросто. Дорогу уже заняли задержанные кортежем автомобили. Ругаясь, как сапожник, Селен с трудом вклинился в поток, на ближайшем перекрестке свернул налево и вновь повернулся ко мне. «Куда теперь?» «Во дворы». К счастью, подъездная дорога оказалась более-менее расчищена от снега, и нам удалось без проблем добраться до стоящей немного поодаль от проспекта офисной пятиэтажки, куда более запущенная, нежели выходившие на первую линию хрущевки. «Уверен, что нам сюда?» Спросил Селень, но с сомнением оглядел двор, загаженный обрывками картонных коробок, мятыми сигаретными пачками, торчавшими из снега бутылками и прочими отходами жизнедеятельности не слишком чистоплотного местного населения. Его сомнения были вполне понятны. По сравнению с выходившими на проспект домами, эта пятиэтажка выглядела не слишком презентабельно. Ни тебе рекламных вывесок, ни нормального остекления, окна через одно фанерой закрыты. Про косметический ремонт и вовсе молчу. Тут пока крыша не рухнет, никто не почешется. Да и тогда, скорее всего, арендаторы просто по соседним домам, как тараканы, расползутся. «Вон то крыльцо!» — указал я на обшарпанную дверь. «Даже вывески нет!» «А зачем?» — усмехнулся я. «Либо знаешь, кому идешь, либо тебе тут делать нечего». И в самом деле, в отличие от торговавших в розницу соседей, обосновавшиеся здесь перекупщики и спекулянты случайных посетителей не жаловали. Да и своих более удачливых коллег из торгового союза на дух не переносили. Хотя при необходимости с ними, конечно же, работали. Деньги не пахнут, да и кушать каждый день хочется. Думаешь, в этом гадюшнике реально купить что-то стоящее? Поморщился Селин. Слушай, выбираясь из саней, откликнулся я. Давай не буду тебе азы черного рынка объяснять. Ворованное что ли сбывают? Нет, здесь больше серый товар, не вполне законный, но и не откровенно криминальный. Проблем с вывозом из форта точно не будет. — Могу поспорить, удобрения где-нибудь на складах за городом хранятся. Смысла ввозить их никакого не было. — Ясно! — кивнул Селин и вытащил из-под козел термос с чаем. — Убивать будут, кричи! — Обязательно! Сняв закрывавшую лицо маску и бросив ее в сани, я поднялся на сложенное из кирпича крыльцо, заменившее давным-давно разломанный балкон, толкнул обшарпанную дверь и прошел внутрь. Офис Шахрая располагался в перестроенной квартире, и посетитель прямо с улицы попадал непосредственно в приемную. И вот там меня поджидал неприятный сюрприз. В небольшой комнатушке играли в карты двое по-хозяйски устроившихся за пустым столом парней в коротких кожаных куртках. Все бы ничего, но охранниками они не были совершенно точно. И вид слишком уж приблотненный, и держится соответствующе. Понимающий человек бандитов сразу видит. А уж я на подобную публику в свое время насмотрелся. Это точно жулики. Один хлипкий, неприметный, с огромным кольцом на среднем пальце правой руки, раздраженно смотрел на сданные ему карты. Второй, покрепче, с острым крысиным лицом и будто срезанным подбородком, был вооружен сунутым сзади за пояс дыроколом. «Чё те? Отвлекся невзрачно, и его партнер немедленно воспользовался случаем и передернул карты. «Шахрай здесь или съехал?» — спросил я, вспомнив о денежных сложностях Бориса. Запросто мог начать недвижимость распродавать, если финансовые проблемы были настолько серьезные, как он говорил. Хотя, по идее, его слова стоит делить как минимум на надвое. «Борис Ефимович!» — крикнул парень и выругался, когда приятель выложил на стол туза и десятку. «Опять у тебя очко, блин!» «Учись пока живой», — самодовольно заявил тип с крысиной мордой. «Продолжаешь мухлевать, недолго тебе осталось», — буркнул потерявший ко мне всякий интерес неприметный. «Все, моя очередь банковать». «Да пожалуйста». Тут в приоткрывшуюся дверь выглянула брюзгшая физиономия шахрая. Борис скользнул безразличным взглядом по увлеченным карточной игрой бездельникам, заметил меня и даже приоткрыл рот от удивления. «Евгений?» Шагнул удивленный торговец в приемную. Особой стройности он никогда не отличался, но за прошедший месяц еще больше погрузнел. Осунувшееся лицо показалось каким-то серым, и сразу стало ясно, что дела его в гору так и не пошли. «Привет, Борис!» Протянул я руку, лихорадочно прикидывая, на какую скидку реально могу при таком раскладе рассчитывать, и стоит ли, с учетом вновь открывшихся обстоятельств, вообще расплачиваться живыми деньгами. «Как дела?» «Так себе!» — сморщился шахрай и указал на приоткрытую дверь. «Проходи!» «Слушай, ты еще никому амячную селитру сбыть не успел?» Едва переступив порог, поинтересовался я. «А то я бы взял тон несколько!» «Селитру?» — облизнул губы Борис и стрельнул глазами куда-то мне за спину. Я неожиданно почувствовал окутавший его страх, смешанный с чем-то явственно напоминавшим разочарование — И только тут сообразил, что не стоило начинать деловые разговоры при посторонних. «Селитра!» — немедленно бросил карту на стол неприметный. «Эй, праер, ты селитру купить хочешь?» «И чё?» — обернулся я, когда уставившийся себе под ноги шахрай обреченно привалился к стене. «Селитра наша!» — заявил паренек. «Мы продаем!» «И почем продаете?» Сразу сообразив, что дело нечисто, все же решил уточнить я. «А чё у тебя за лаве?» Вышел из-за стола, ничего не ответивший по существу неприметный. «Не боись, если за аналик брать будешь, мы цену скостим!» Влез в разговор крысиная морда и с нехорошим интересом уставился на меня. «Лаве с собой?» «С собой!» — улыбнулся я. «Ну тогда выкладывай, давай уже расчеты произведем!» Обрадовался неприметный и до меня донесся обреченный вздох Шахрая. «Не проблема?» Улыбнулся я, решив повалять дурака. «Там паренек у саней стоит. Кликните, пусть заносит!» «Чё заносит?» — не понял крысиная морда. «Деньги! Чего ещё?» Я повернулся к Борису и спросил. «Селитра где, кстати, в форте?» «Нет, на складе у торгового пятака», — Отвел тот взгляд, а уже предвкушавший легкую поживу, крысомордой распахнул входную дверь и шагнул на крыльцо. Там дернулся, будто наткнулся животом на что-то острое и очень медленно попятился обратно. — Селин, ты чего? — поднимая руки над головой, криво заулыбался он. — Ты че творишь-то? — О, молкни! Прошел в комнату Денис, уткнувший парню чуть выше пряжки ремня обрез двустволки со взведенными курками. — Проблема, Евгений? — Пока не знаю, — усмехнулся я и вновь спросил у шахрая. — Селитра точно на складе? — На складе, — закивал тот. — Весь вагон там. — Селин, ты бы убрал обрез! — попросил замерзший у стола неприметный. — Не кипишуй, Лева, усмехнулся Денис. — А то чихнуй, придется Гошу со стены отскребать. — Что за беспредел, Селин? — возмутился крысиная морда. — Рамсы попутал. — Заглохни! Денис легонько ткнул Гошу стволами в живот, и парень заметно побледнел. Еще векнешь хоть слово, и мое терпение кончится. Усек! Бандит хватило ума промолчать. Кивни, Гоша, если понял. Парень кивнул. Вот и замечательно. Селин похлопал его по щеке и, опустив обрез стволами к полу, безбоязненно пошел к столу. Ну, Лева, рассказывай, как вы дошли до жизни такой. Слушай, мы не знали, что он с тобой, поспешил заявить неприметный. Набычившийся Гоша уселся на подоконник. — Теперь знаете. — И что с того? — моментально успокоился Лёва, будто и не в его приятеля только что упирались два ствола двенадцатого калибра. — Нужна селитра, давайте договариваться. — С чего бы это? — хмыкнул я и указал на Бориса. — Договариваться мы с ним будем. — Не проканает! — покачал головой неприметный. — Селитра наша! Я вопросительно глянул на Шахрая, и тот немедленно кивнул. «Так и есть. За долги пришлось отдать». «Понятно». Не удивлюсь, если эти деятели с Борисом удобрениями изначально и рассчитались. «И как поступим?» «Ваши деньги наш товар», — заулыбался Лёва. «Платите и разойдемся. За это говно деньги платить?» — удивился Селин. «Сейчас. Мы его на реализацию возьмем. «Да нифига!» — повысил голос неприметный, лицо которого аж перекосило от возмущения. «Пока не заплатите, ничего не получите!» «Правда?» — с нехорошей улыбкой уточнил Денис и похлопал укороченными стволами двустволки по левой ладони. «Уверен? Полегче!» — не испугался Лева. «Ты душмана кинуть решил?» «Он-то здесь при чем? Я душмана удобрения за долги отдал», — подсказал Шахрай. «И чего вы тогда вату катаете?» — нахмурился Селин, наткнул обрезом в сторону сидевшего на подоконнике парня. — Гоша, ну-ка быстро за душманом метнулся. — Селен, ты ничего не попутал? — просто опешил от такой наглости Лева. Я не понял, кому надо селитру толкнуть, мне или вам? — решил Денис внести ясность в этот вопрос. — Вам? Ну так давайте резче. Время — деньги. Гоша неуверенно глянул на приятеля, дождался утвердительного кивка и выскочил за дверь. Селин с непонятной улыбкой хлопнул меня по плечу и прошел в рабочий кабинет шахрая, который уселся за стол и обреченно спрятал лицо в ладонях. «Ладно, ты не парься!» — попытался успокоить я торговца и плюхнулся на кожаный диван, слопнувший в нескольких местах обшивкой. «Сейчас договоримся на взаимовыгодной основе». «Ну да, ну да», — пробормотал тот. Я только вздохнул. «Моя крыша, конечно, товарищи серьёзная, но и душман не лыком шит». Мне с его ребятами раньше пересекаться не доводилось, но о репутации этих отморозков был наслышан. Рэкет, контрабанда, наркоторговля. Грешков за ними числилась вагон и маленькая тележка. И при этом ни у дружины к душману особых претензий никогда не возникало. Ни семера от конкурента до сих пор избавиться не попыталась. А это явно неспроста. Да уж, вряд ли переговоры из легких выйдут. Лева позвал оставшегося в приемной паренька Селин — и встал у окна, наблюдая за оставленными во дворе санями. «Как думаешь, когда душман приехать сможет?» «А я знаю!» — раздраженно откликнулся тот. «Если свободен, минут через десять появится. Если занят, Гошу дождемся, тогда ясно станет». «Подождем», — глянул на наручные часы Денис. «Время пока есть». «Пока, да». «Говорить сам будешь», — предупредил вдруг меня Силен. «Если что, поддержу». Я только кивнул и окинул взглядом берлогу Шахрая. За исключением электронных часов на столе освещавшего комнату тусклого чародейского светильника, смотреть тут особо было не на что. Скособоченный стол, расшатанные стулья, отклеившиеся из-за сырости обои, вышерканный линолеум. Сразу видно, дела у хозяина кабинета не актив в последнее время идут. «Борис, у тебя время правильное?» просил я, и, достав из кармана давно уже остановившиеся часы, начал их заводить. — Правильно. — Точно. Там вместо батареек кристаллы с магической энергией. С каким-то даже оттенком гордости заявил Шахрай. — Секунда в секунду идут. — Ясно. Подведя стрелки, я спрятал часы обратно в карман и откинулся на спинку дивана. Но тут стоявший у окна Селин вдруг встрепенулся и подозвал к себе. — Приехали! Я подошел к окну и с интересом уставился на припарковавшийся рядом с крыльцом синий РАВ-4 с помятым и не очень качественно выправленным капотом. Первым выбравшийся с водительского места мордоворот с заметно перекошенной физиономией уличного бойца внимательно оглядел двор, потом обошел машину и распахнул левую заднюю дверцу, выкрашенную в черный цвет. И только тогда автомобиль соизволил покинуть душман который оказался не по погоде легко одетым уроженцем Средней Азии, невысоким, смуглым и сухоньким. Поправивший, будто прилипшую к голове тюбетейку, жулик поднялся на крыльцо. Телохранитель немедленно подскочил и предупредительно распахнул входную дверь. Вскоре из приемной послышались неторопливые шаги, и переступивший через порог кабинета душман совершенно непроницаемым выражением лица оглядел собравшихся в комнате людей. Потом, едва заметно качнул головой, и повинуясь этому небрежному жесту, Борис Шахрай пулей вылетел за дверь. — Ну, здравствуй, что ли, Денис? — улыбнулся узбек, усаживаясь за скособоченный письменный стол. — И вам не хворать! — кивнул в ответ Селин. — Там во дворе сани стоят, — вдруг произнес, мазнувший равнодушным взглядом полежавшему на подоконнике обрезал телохранитель жулика. — Твои, Денис! Денис поморщился, вздохнул и подтвердил. "Майе, «На бензин денег не хватает!» Неожиданно и хитро поинтересовался Мордоворот. «Так ты обращайся, займем". «Мне и так нормально!» Отказался Селин, на лице которого заиграли жилуаки. «Или смотри, нам на днях внедорожники из Северореченской пригонят. Можем тебе в рассрочку что-нибудь подобрать!» Продолжал издеваться над парнем подручный Узбека. «Ты сюда машинами торговать приехал?» — прищурился Денис. «Проблемы со сбытом?» «Да нет, я так!» — Пробурчал даже не потрудившийся скрыть улыбку Бугай. «И, кстати, да, по какому поводу мы тут собрались?» — нарушил молчание душман. «И как вообще могло получиться, что ты с оружием ворвался в мой офис?» «Произошло небольшое недоразумение!» — теперь уже начал скалиться Селин. Но инцидент разрешился сам собой, разве нет? — Возможно. — А насчет нашего интереса вас Евгений Максимович просветит. — на. только их хмыкнул узбек. — Ходить вокруг да около не буду, — решил я сразу перейти к сути дела. — У вас есть лежалый товар, у нас есть интерес взять его на реализацию. — А мячная селитра — лежалый товар, — удивился душман. «Селин, и как только ты такого бездаря в консультанты взял?» «Если желаете продавать удобрения на развес, селитры и в самом деле то, что надо. Лет за десять вагон точно реализуете». Пожал я плечами. «Мы можем этот процесс существенно ускорить». «Излагай». «Самый высокий спрос на удобрения в Северореченске», — пояснил я. «Вот только специально везти туда селитру слишком накладно, а у нас намечается поездка в Северореченск». «Можем взять несколько тонн на реализацию». «На каких условиях?» «Треть нам, треть вам, треть перевозчику». «Так у вас еще и транспорта нет», — покачал головой душман. «Это не деловое предложение, это грабеж какой-то. Проще самим все организовать». «Слушайте», — немедленно вклинился в разговор Денис, «за транспорт вам в любом случае платить придется. И запросят с вас наличку, а продадите товар или нет, ещё неизвестно». Можно подумать, вы реализацию гарантируете? Не продадим за неделю, наша доля к вам отходит. Пошел в банк Силин. Свои люди у вас там есть, пусть и продают потихоньку. А чем они с вами рассчитаются, уже вопрос десятый. Ну как вариант? Задумчиво кивнул душман, сразу сообразив, что в этом случае доставка товара до северо Реченска обойдется им по минимальным расценкам. Сколько тонн возьмете? «Сколько наш перевозчик потянет?» Не стал я давать никакого конкретного ответа. «Хорошо, но если, Селин, я узнаю, что вы нас нагрели...» «Как можно?» — возмутился Денис. «Однажды Хаджу на середине спросили, почему он есть плов всей пятерней?» Неожиданно увел разговор в сторону душман. И тогда Хаджа ответил, что у него только пять пальцев, а не шесть. Жадность, она в природе человеческой, именно поэтому я тебя и предупреждаю заранее, чтобы потом никаких неожиданностей не возникало. Базара нет, усмехнулся Силин. Расчитаемся до копейки. Очень на это надеюсь. Душман поднялся из-за стола и подошел к входной двери. Детали с шахраем, согласуйте. На кого бумаги в Северореченске оформлять, уточнил я. Сообщим. Ничего не ответил душман и скрылся в приемной. Я хмыкнул и повернулся к Денису, который только сейчас спустил взведенные курки обреза. «Нормально!» — кивнул тот. «Хорошие условия! Взаимовыгодные!» — улыбнулся я и спросил у заскочившего в кабинет Бориса. «Селитра где хранится?» «Киоск мой, знаешь, на торговом пятаке?» Шахрай полез в верхний ящик стола, достал оттуда початую бутылку водки и хлебнул прямо из горла. Ах, рядом с видеосалоном который...» Именно. Туда подходите, склад рядом. Это завтра уже, наверное. Решил я, прикинув, что сегодня разобраться с делами и договориться о перевозке селитры точно не успею. Тебе от продажи хоть что-нибудь перепадет? а Махнул рукой повалившийся на стул торговец. Если полвагона заберете, то в ноль выйду. По объему пока ничего не скажу, разочаровал я его, вслед за Денисом вышел в приемную где теперь уже в одиночестве скучал Лео, Бегавший за душманом Гоша обратно так и не вернулся. «Проваливайте!» Парень при нашем появлении забочковал сигарету и сплюнул в мусорную корзину. «И не приходите больше!» «Да уж как-нибудь сами разберемся. Селена цалютовал ему на прощание обрезом и вышел на улицу. Я выскочил следом и поспешил натянуть оставленную на козлах балаклаву. Материал, остывший на морозе, маски, холодом обжег кожу, и у меня даже слегка заломило уши. Блин, надо было ее с собой брать. Так и именингит заработать недолго. «Куда сейчас?» Уселся рядом со мной Селин, когда коняги, из ноздрей которых вырывались клубы пара, выкатили сани со двора. «Биржу знаешь? Биржа? Это где торгаши заседают? Пятиэтажка рядом с центральным стадионом? Точно!» Кивнул я и запрокинул лицо к затянутому серыми облаками небу, с которого падали редкие пушистые снежинки. Тут недалеко. Выглядывавший из-за крыши соседнего здания тусклый пятак солнца едва светил, но все же чувствовалось, что день пошел в рост. Весна как-никак. Держитесь, люди, скоро лето и все такое прочее. Недалеко-то оно недалеко! Поморщился парень и, сняв варежку, потер кончик носа. «Но маски тебя внутрь не пустят, а это нехорошо». «Сам сходишь», — пожал я плечами. Подойдешь к администратору, узнаешь, кто из горожан сейчас в форте. А уж там я подключусь». «Давай попробуем», — согласился с моим планом Силен. «Если что, обрез под козлами». «В топку такое, если что». Саня тем временем подъехали к Красному проспекту, и Денис придержал лошадей». Дожидаясь, пока мимо проползет нагруженная какими-то мешками подвода. Я обратил внимание на висевшую на соседней пятиэтажке вывеску «Сауна Нептуна» с обнаженной грудастой русалкой и тяжело вздохнул. «Хочу в баню. Полежать в парилке, попить чаю, прыгнуть в сугроб и сразу обратно в тепло. И никаких русалок. Просто отдохнуть и прогреться». А то пальцы ног опять толком не чувствую, да и руки мерзнут. А ведь еще в Северореченск ехать. Вот блин. Выгодав момент, Денис взмахом вожжей отправил коняк через проспект, и, подрезав яростно сигналивший фургон, сани съехали с проезжей части и покатились по узенькой дорожке, тянувшейся вдоль бетонного забора. На серыми плитами проглядывали засыпанные снегом крыши непонятных ангаров, с другой стороны тянулись крытые шифером трехэтажные жилые дома с давным-давно растрескавшейся и обвалившейся штукатуркой обветшалых стен. Миновав заброшенный склад, Селин свернул на более-менее расчищенную от снега дорогу, уходившую к мрачноватой на вид общаге патруля, и вскоре впереди уже замаячили трибуны центрального стадиона. А после — пятиэтажная штаб-квартира Торгового союза. И уж там никаких обшарпанных стен. Свежая побелка, блеск новеньких стеклопакетов, очищенная от снега крыша и ухоженная прилегающая территория. За выкрашенным черной краской железным забором припаркованы десятка-полтора разномастных автомобилей, отвидавшие виды копейки до второго хаммера канаречной расцветки. Из приоткрытых ворот мойки, обосновавшейся в пристрое, Вырывались полупрозрачные клубы пара. У ворот топтались несколько охранников в напяленных поверх тулупов жилетах со светоотражающими полосами. И что сразу бросалось в глаза, все бойцы охранного предприятия мало того, что были вооружены укоротами, так еще и жезлы свинцовых ос на виду держали. То ли для показухи, то ли в самом деле обстановка в форте отстабильной далека. Если уж воевода с такой охраной по улицам перемещается... — На территорию не заезжай! — предупредил я Дениса, присматриваясь к курившему оставленных на углу сане извозчиком. Вон у «Жар-птицы» припаркуйся! Весьма популярное в среде преуспевающих торговцев кафе «Жар-птица» располагалась в двухэтажном особняке напротив биржи. И неспроста. Большинство заглянувших по делам в штаб-квартиру Торгового союза посетителей предпочитало не ютиться в служебном буфете, а перейти через дорогу и перекусить в нормальной обстановке. С ненавязчивой музыкой, услужливыми официантами, а при желании и в отдельных кабинетах на втором этаже, и, что немаловажно, без лишних ушей. Ладно! Соскочил скузил Силин. Жди тут, я пошел! А тебя пустят вообще! забеспокоился я. Пусть только попробовать не пустить! Ухмыльнулся парень и зашагал через дорогу. Я выбрался из саней, несколько раз подпрыгнул на месте в тщетной попытке выгнать забравшийся под дубленку холод. И вдруг обратил внимание на неторопливо шагавших навстречу силену людей. «Денис, стой!» — немедленно крикнул я парню. «Отбой!» «Чего еще?» — удивился тот. Я стянул с головы балаклаву, поправил ушанку и помахал рукой переходившему через дорогу торговцу из города. «Михаил Григорьевич, здравствуйте, дорогой!» «О, Евгений Максимович?» — обрадовался грузный мужчина лет пятидесяти с покрасневшим от постоянного пребывания на свежем воздухе обветренным лицом. «Какими судьбами?» Сопровождавший торговца молодой парень, чем-то неуловимо на него походивший, вежливо кивнул. А вот другой товарищ, высокий толстяк в длинной белящей шубе, лишь презрительно скривил губу. Хотя, может, и не презрительно, просто мне так показалось. Но кому еще прислушиваться к своей интуиции, как не ясновидящему? — Да возникла у меня необходимость товар в Северореченск перевести. Сразу решил я взять быка за рога. Хотел на бирже разузнать, кто туда порожняком направляется. А смотрю, на ловца и зверь бежит. Вы не в Северореченск сейчас случаем? — Может, и туда. Пробурчал Толстяк и с подозрением оглянулся на присоединившегося к нам Дениса. — А может, и нет. — Подожди. Поморщился Михаил Григорьевич и представил своего спутника. «Кирилл Ефимович — мой компаньон», а потом указала на молодого паренька. «Сергей, сынок старшой». «Это сразу видно», — улыбнулся я и повернулся к Селину. «Мой партнер Денис, как тебе по что то «Да просто Денис», — пренебрег формальностями тут. «Приятно познакомиться». «Мы хотели в жар птицы перекусить», — кивнул на заведение торговец. «Присоединитесь, заодно и дела обсудим. Не на улице же». «Почему нет?» Легко принял я предложение совместить приятное с полезным. «Идемте!» В жар птицы оказалось непривычно тихо. Ни тебе гомона подвыпивших торгашей, ни суеты официантов, звонок гитары, хрипацы, сессионной певички. Думаю, чуть ближе к вечеру все это будет здесь в полном объеме, а сейчас нас встретил лишь скучавший у барной стойки администратор. Я в это кафе заглядывал исключительно за компанию. А вот Михаил Григорьевич явно отчислился всегдатым. По крайней мере, в кабинет на втором этаже нас проводили, не задав ни единого вопроса. Мы даже толком снег себе стряхнуть не успели. С интересом поглядывавший по сторонам селин, которому в жар птицы явно бывать раньше не доводилось, провел ладонью по резиновым перилам лестницы и усмехнулся. — В копиаческом стиле, значит? — Какая публика, такая обстановка! — Кивнул я и вслед за спутниками прошел в предупредительно распахнутую администратором дверь. И в самом деле мебель и прочие элементы декора были подобраны под старину. Резное дерево, лепнина на потолке, стилизованные под свечи алхимические светильники, картины, зеркала, в катках самые настоящие пальмы и никакого пластика, по крайней мере на виду. Оставивший меню и винную карту, администратор покинул нас, пообещав прислать официантку. И мы начали неспешно избавляться от верхней одежды. Убрав в шкаф дубленку, я уселся за массивный стол и, растирая зябшие пальцы, начал как бы невзначай разглядывать грузного компаньона Михаила Григорьевича, который, к немалому моему удивлению, оказался не столько толстым, сколько мощным. Пузо, конечно, тоже присутствовало, но в целом Кирилл Ефимович походил скорее не на заплывшую жиром амебу, а на порядком подрастерявшего форму тяжелоатлета. Вот только цвет у его налитого кровью лица, плоского и будто бы даже вдавленного, был слишком уж нездоровым. Проблемы с давлением? — Ну-с, приступим! Михаил Григорьевич раскрыл меню и начал разглядывать сделанное каллиграфическим почерком записи. — Начнем, пожалуй, с горячего? — Надо для аппетита водочки заказать, — степенно заявил Кирилл Ефимович и, погладив плохо выбритые щеки, повернулся к Селину. «А вы, Денис, по какой части будете?» «На общепите специализируюсь!» Невозмутимо ответил тот, усаживаясь рядом со мной. «Какое-то заведение содержите?» «Ширли Муре на красном!» Денис откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Но вообще мы планируем расширяться, работаем над этим!» Услышав название клуба, Сергей Михайлович невольно хмыкнул и покосился на отца. Но тот сделал вид, будто всецело увлечен изучением меню. А может, и в самом деле был увлечен, кто его знает. — На нас ничего не заказывайте, — предупредил я. — Мы только что пообедали. — А по маленькой? — Уже пропустили, — улыбнулся Селин. — А нам еще работать сегодня, так что лучше чаю горячего. — Да, чая я не откажусь, — кивнул я. В этот момент в кабинет проскользнула официантка с блокнотом. Михаил Григорьевич отложил меню. — Значит так, девушка, — на мгновение задумался он. «Мясное ассорти и хлеб на всех. Еще салат весенний, лапшу и пюре с поджаркой. Это вдвойне». Торговец перелистнул несколько страниц и продолжил. «Графинчик водки и три чая с лимоном этим трезвенником». «Па!» — возмутился Сергей. «Цыц!» — стукнул указательным пальцем по краю стола Михаил Григорьевич. «Мал еще водку купить. «Я вместо пюре хочу рис с овощами и свиную отбивную взять», — пояснил парень. «Ну и коньяку 50 граммов для аппетита!» «Коньяку?» — задумчиво глянул на сына торговец. «Коньяку можно! Ты, Кирилл Ефимович, что будешь?» «Все то же самое», — заявил толстяк, не спуская взгляда с затянутых в сетчатые чулки, стройных ножек официантки. А когда девушка вышла, он мечтательно вздохнул и облизнул губы. «Ух, какая цыпочка!» «Не сейчас!» — поморщился Михаил Григорьевич. «Ладно, давайте, пока горячее не принесли, о деле поговорим». «А давайте поговорим», — согласился я. «Если в двух словах нам надо перевести в Северореченск достаточно объемный груз. Вопрос в том, есть ли у вас свободное место». «Габариты какие?» «Аммиачная селитра в мешках по пятьдесят килограмм», — подсказал Селин. «Так», — задумался торговец. «Так», — он постучал пальцами по столу и решил, — «четыре тонны сможем взять». «Маловато будет!» — разочарованно протянул я, прикидывая, что в лучшем случае при таком раскладе моя доля составит не больше пятисот рублей золотом. И это еще без учета неизбежных накладных расходов. Но, с другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок. «Ну да ладно! Деваться некуда!» «А у вас этого добра сколько всего?» — заинтересовался Кирилл Ефимович. «Тон тридцать точно будет!» — предположил Селин. «Можно на постоянной основе возить». «Можно, Денис, оставь свои координаты. Будет интерес, в следующий раз напрямую работайте». «А сам что?» Удивился Михаил Григорьевич и отодвинулся в сторону, освобождая место для вернувшейся с подносом официантки. «Да вот решил обстановку сменить. В Северореченск на время перебираюсь». Я взял стакан с чаем, в котором плавала тонюсенькая долька лимона, закинул две ложки сахара и начал неспешно размешивать. «Со мной еще двое сопровождающих будут». «Не проблема!» — кивнул торговец и налил из небольшого графинчика себе и партнеру водки. «Но за новое начинание!» «Вы когда выехать сможете?» — осторожно отхлебнув горячего чая, уточнил я. «А вот этот вопрос...» — тяжело вздохнул Михаил Григорьевич. «Мы у одной артели заказ разместили на две сотни щелчков. Да никак сертификата на них получить не можем. Все завтраками кормят». — А куда вам столько щелчков? — удивился Селин. — Они немного модифицированы. У них дальность действия до двадцати метров увеличена. Мощность упала, конечно, но не критично. И куда такие? — допил я чай. — А вместо подствольных гранатометов, пояснил Сергей. — Щелчок дешевле того же дырокола раз в десять выходит. — Его подзаряжать нельзя, — засомневался я. — Эти можно! — улыбнулся парень и пригубил коньяк. И никаких способностей к магии не надо. Нажал кнопку, и все. Хоть дверь выбить, хоть человека с защитным амулетом с ног снести. Интересно, — хмыкнул Селин. Очень интересно, — подтвердил Михаил Григорьевич. Интересно настолько, что никак первую партию сертифицировать не могут. И ведь опытный образец давно согласовали, а тянут и тянут что-то. Торговец досадливо махнул рукой и вздохнул. «Ладно, если объёмы устраивают, давайте тогда стоимость перевозки обсудим». «Четверть груза в обмен за доставку», — предложил я. «Нет, так не пойдет, нахмурился Кирилл Ефимович. «Оплата наличкой и вперёд. Куда мы потом эти удобрения денем?» «Только не говорите, что у вас нужных связей по окрестным селам нет. Вам эту тонну по дороге раскидать как нечего делать». «Сорок процентов», — сделал встречное предложение торговец. «Треть и по рукам!» — отодвинул я от себя пустой стакан. «Больше дать просто не в состоянии, иначе в минус уйду». «Но на нет и суда нет!» — скривил губы Кирилл Ефимович. «Не в защите!» «Погоди!» — остановил его Михаил Григорьевич. «Треть — это нормально!» «Так мы договорились?» — уточнил я, стараясь не выказывать облегчение, которое испытал при этих словах. «Договорились, но предупреждаю сразу». Выйдем только после того, как вопрос сертификации амулетов решится. «Не проблема!» — поднялся я из-за стола. «День-два роли не играют». И мы с Денисом, распрощавшись с торговцами из города, поспешили покинуть кабинет. Спустились на первый этаж, и уже там Селин недовольно хмыкнул. «День-два роли не играет. У меня сложилось другое впечатление. Сейчас заскочим в гимназию. Попробуем этот вопрос пролоббировать». «А есть нужные связи?» «Вроде как есть». «А че молчал? Еще бы и скидку под это дело выбил. Всяко дешевле о перевозке договориться можно было». «Ты знаешь...» — усмехнулся я. «Как-то не хочется случайным людям показывать, что у меня пятки горят. В этом случае совсем другое отношение будет. Больше потеряю в последствии, чем сейчас выторгую». «Понятно!» — Денис распахнул входную дверь и напомнил. «Маску надевай! А стоит ли?» «Береженого Бог бережет!» «Черт с тобой!» Я натянул балаклаву, завязал ушанку и только после этого вышел на улицу. «Ладно, давай в гимназию!» До окруженного облетевшими на зиму тополями здания гимназии мы домчались, даже не успев продрогнуть. Стылый ветер, конечно, так и пытался забраться под дубленку, но сделать свое черное дело толком не успел. Ехать от биржи до облюбованной колдунами школы было всего ничего. Да и все чаще поглядывавший на часы Селин постоянно подгонял лошадей. Остановив саню у высокой ограды, Денис подождал, пока я спрыгнул в снег и указал на расположенный в соседнем доме магазинчик. — Там тебя ждать буду. — Договорились. Постараюсь недолго. Опустив меховой воротник дубленки, я зашагал к проходной. — Да уж постарайся! — бросил мне вслед Денис. Небо к тому времени окончательно затянули облака, и, вероятно, из-за этого окруженное деревьями здание выглядело мрачнее обычного. Не на шутку разгулявшийся ветер раскачивал коротко остриженные ветви тополей и гнал по дороге легкую позёмку. Выскакивавшие покурить на крыльцо гимназисты чертыхались, делали пару-тройку затяжек и убегали обратно. Те же, у кого занятия закончились, на улице тоже не задерживались — и веселыми компаниями разбредались по окрестным развлекательным заведениям. У меня, честно говоря, от их гомона даже голова разболелась. Вот уж не думал, что люди на пустом месте способны столько шума создать. Центральные ворота гимназии были распахнуты настиж, но проходить в них я не стал. Заскочил в будку проходную, где за зарешоченным окошком скучал выпускник всего учебного заведения, то ли не оправдавший ожидания учителей, то ли наоборот — назначенная на эту должность за хорошую успеваемость. Кто их знает, колдунов этих? — Мне в разрешительный. Стянув с головы шапку и маску, склонился я к окошечку. — Евгений Максимович Апостол. На меня должен быть выписан пропуск. — Приложите ладонь к нарисованному на стекле кругу. Потребовал гимназист, потом несколько мгновений что-то высматривал в глубине хрустального шара, И, наконец, просунул мне украшенную непонятной резьбой деревянную дощечку размером с половину сто-рублевой купюры. — Отметьтесь и на выходе сдайте! — Непременно! Я сунул деревяшку в карман и прошел на территорию гимназии. — Сдам, как не сдать. Это учащиеся досотрудники да свободно через ворота мотаются. А не знающего охранных наговоров чужака мигом служба безопасности скрутит. Тут только на первый взгляд все открыто и демократично. На самом деле даже в центральный участок дружины человеку с улицы попасть проще. Обогнув крыльцо главного входа, на котором под порывами будто сорвавшегося с цепи ветра пыталась курить очередная партия слишком легко одетых для такой погоды студию Зусов, я толкнул служебную дверь, подошел к регистратуре и кинул пропуск дощечку в лоток. В разрешительный. Кому именно? подняла на меня взгляд сидевшая за бронированной перегородкой девушка. «Крезникова и Оксане Григорьевне». Гимназистка зажмурилась, какое-то время беззвучно шевелила накрашенными ядовито-красной помадой губами, а потом тряхнула головой и вновь открыла глаза. «Она не может вас принять!» «Не может?» — неприятно удивился я. «А вы передали, кто именно пришел?» «Разумеется, принять вас не смогут». «Пропуск аннулировать?» «Нет, подождите!» Тогда к Ленёву Вячеславу Степановичу девушка посмотрела на меня с неприкрытым раздражением, мол, сколько можно голову морочить, но все же закрыла глаза, пытаясь связаться с названным мной гимназистом. На этот раз общение несколько затянулось, но и результат в итоге оказался кардинально иным. — 309 девятый кабинет! — сообщила контролёр, возвращая пропуск. — Не забудьте отметить время. — Благодарю! — улыбнулся я и направился к лестнице. Поднявшись на нужный этаж, какое-то время бродил по пустынным коридорам, освещенным лишь сгустками дрейфовавших под потолком колдовских огней, с трудом отыскал в одном из закутков дверь с криво прикрученными цифрами 309 и постучал. «Ходите!» Тут же откликнулись изнутри, повернув ручку, я переступил через порог. Судя по количеству столов, изначально этот кабинет был рассчитан на четверых — Но сейчас, указавший мне на единственный незанятый папками стул, Слава Ленёв находился тут в полном одиночестве. Я кинул взглядом обстановку и несколько приуныл. Важную шишку в такую дыру не засунут. Тут и вдвоем разминуться вовсе непросто. Все свободное место занимали шкафы, тумбочки и столы. — Привет, привет! — протянул мне руку гимназист. — Какими судьбами? — Есть пара вопросов. — А по конкретней? Слава решил сразу взять быка за рога и плюхнулся обратно на стул. «Конкретику давай!» «Нужна помощь в одном нашем общем деле!» Не стал отмалчиваться я. «В общем?» — заинтересовался колдун. «В каком смысле?» «Ну, так!» — многозначительно повертел я рукой в воздухе. «Можно говорить?» «Чувствую себя как дома». «Это значит «да»?» «Разумеется! Чай будешь?» «Нет, спасибо. Опился уже сегодня». «Коньяк? Виски?» «Нет, пожалуй...» Меня просто на улице ждут, попросили не засиживаться. Я расстегнул дубленку и глянул на плавающий под потолком осветительный шар. — А чего это у вас везде энергетические светильники летают? — Нам электрические помехи противопоказаны. Вот и обходимся своими силами. — Просветил меня Слава. — Понятно. — Слушай, Георг сказал, ты раздаточный материал по новой системе подготовить должен был. — Раздатки? — переспросил несколько озадаченный моим интересам парень. Подготовила, а что? Да я тут в путешествие планирую отправиться, по работе. Мог бы взять. Отличная идея. Ленёв вытащил из верхнего ящика стола толстенную папку листов формата А4, разделил ее на две части и половину протянул мне. Папку дать? Давай, я то помну. Убрав цветные иллюстрации в скоросшивателе с завязками, я положил его на край стола и задумался, с чего начать. «В общем, Форд форт мне требуется покинуть в сжатые сроки». «В курсе», — продемонстрировал свою осведомленность Слава. «А товарищи, с которыми в Северореченско отправиться планирую, здесь на какое-то время зависают». «Чем могу помочь?» «Они сертификаты на какие-то новые щелчки дожидаются. Опытный образец уже согласован, но бумаг им пока не выдали». «Ну...» но... — развел руками Ленюв. «Это не ко мне вопрос». «У тебя теперь есть связи в разрешительном отделе, так что вперед. «К сожалению, Оксана Григорьевна не смогла уделить мне только своего драгоценного времени». «Понятно!» — многозначительно фыркнул Слава и покачал головой. «У нее теперь другие заботы!» «В смысле, проблемы какие-то?» «С женой Грибова воюют, но я тебе ничего не говорил», — ухмыльнулся гимназист. «Ладно, говори, кто твои партнеры, попробую по своим каналам тему пробить». Торговца зовут Михаил Григорьевич. Он из города. Фамилия есть у него? Фамилия есть, но я как-то не сообразил спросить. Трофимов вроде. Не помню точно. Знаешь, с тобой непросто работать. Зато выгодно. Ладно, вздохнул Ленёв. Поговорю кое с кем, узнаю, что можно сделать. И когда результатов ожидать? Не особо обнадёженный таким ответом я поднялся со стула и сунул скорышеватель под мышку. — Ну, сегодня уже не успеем. Поздно просто, — задумался Слава. — А завтра часам к шести пусть подходят. А лучше мы им к концу дня уведомление отправим. — Серьезно? — опешил я и машинально сунул собеседнику пропуск. — Фирма Веников не вяжет, — заявил гимназист, провел ладонью по резной деревяшке и вернул ее обратно. — Сделаем, раз надо. — Лихо. А на постоянной основе? Не — Не-не-не-не. Это только в качестве исключения лично для тебя. Ну, хоть так, вздохнул я и протянул руку на прощание. Побегу тогда. Ни пуха. К черту. Я вышел в коридор и невольно оглянулся на неприметную дверь. Очень интересно. Это что, шутка юмора такая? Иметь возможность проворачивать серьезные дела и сидеть в тесном кабинете размером с подсобку для уборщицы? Или просто конспирация? Нет, что не говорит колдуны, товарищи со странностями. Спустившись на первый этаж, я вышел на крыльцо и зашагал к проходной. Там отдал пропуск скучавшему в аквариуме колдуну, дождался, пока тот его проверит, и толкнул ведущую на улицу дверь. Поёжившись от пронзительного ветерка, натянул балаклаву и на ходу, завязывая ушанку, зашагал к стоявшему соседнему дома Саням Селина. Народу на улице к этому времени заметно убавилось — Но все освободившиеся после занятий гимназисты расползтись по окрестностям пока еще не успели. И на углу собралась целая стайка весело галдящих колдунов. Неожиданно в голове у меня заворочилось ясновидение. Но я связал пробежавшиеся острыми коготками по спине беспокойства с разлетающимися от веселящейся молодежи обрывками заклинаний и спокойно пошел дальше. И на вывернувшую из соседней улицы газель с синей полоской на боку внимания не обратил. А стоило из распахнувшихся задних дверей посыпаться на дорогу вооружённым автоматами и жезлами свинцовых оз оздружинником, что-либо предпринимать стало уже слишком поздно. «К стене!» Заорал Громила в бронежилете и шлеме с забралом из стекла и махнул дробовиком в сторону магазина. «Руки за голову, ноги шире, быстрей!» Ничего не понимающие студенты загомонили, Но несколько тычков прикладами мигом выбили из них всякое желание качать права. А когда из-за соседнего дома вывернул грузовик и попрыгавшие в снег солдаты гарнизона принялись оцеплять улицу, студенты и вовсе стали тише воды ниже травы. Ко мне рванули сразу двое дружинников. Я испытывать судьбу не стал и, уткнувшись лицом в ограду гимназии, поспешил заложить руки за голову. «Ноги шире!» рявкнул, охлопывающий меня, по карманам рядовой азартно ахнул, нашарив рукоять револьвера. Удар по почкам мгновение спустя был вполне ожидаем. Зашипев от боли, я букнулся на колени, и с головы немедленно сорвались сначала ушанку, а потом и балаклаву. «Не дергайся!» — заорал перехвативший автомат рядовой, а его напарник метнулся за командиром. Морщась от боли, я попытался воспользоваться ясновидением, но по голове моментально растёкся холод, будто на макушку высыпали полведра молотого льда. Руки и ноги онемели, а сердце забилось редко-редко, словно с трудом справляясь со сгустившейся подобной нефти кровью. Наваждение схлынуло буквально секунду спустя, а потом я услышал голос Селина, который пытался прорваться ко мне, размахивая каким-то удостоверением. «Да не могу я задержанного отпустить!» В сердцах заорал на него командовавший дружиной младший лейтенант. «Мои люди незарегистрированный пистолет изъяли!» «Это наш агент!» — гнул свою линию Денис. «И его светить никак нельзя!» «Я все понимаю, но сейчас ничего не могу сделать! Мы тут заказное убийство расследуем! Все окрестные улицы перекрыли! Как я могу подозреваемого отпустить?» «Как? Обкосяк!» — Покраснел это возмущение Селин. «Просто взять и отпустить!» «Только после санкции руководства!» «Обращайтесь в участок!» «Да не надо уже никуда обращаться!» — хмыкнул Денис, заметив припарковавшуюся рядом с его санями знакомую Ниву. Выбравшийся из автомобиля, Илья Ленев неспешно огляделся по сторонам и подошел к младшему лейтенанту. «Что тут у вас?» Прочесываем уль...» «Это понятно!» — отмахнулся Ленев и спросил усиленно. «Вы здесь что делаете?» «Они апостола со стволом на кармане прихватили!» — указал Денис на меня. — Он по делу в гимназию заходил, а на выходе взяли. — Отведи его в машину, — распорядился Илья. — Ждите меня там. Ствол автомата моментально перестал давить в затылок. Я поднял упавшую шанку, сунул под мышку обронённый скоросшиватель и зашагал к Ниве. — Револьвер пусть вернут! Проходя мимо младшего лейтенанта, хватило наглости потребовать мне. Дорог, как память, и всё такое. — Да ты... Даже задохнулся от возмущения дружинник. «Изъятое оружие имеет отношение к убийству?» Цепко глянул на него Ленёв. «Нет, там 45-й калибр был», — сообщил тот. «А изъятый револьвер 357-го калибра верните». Мы с селином подошли к остававшейся незапертой Неве и забрались внутрь. Сунув револьвер в карман дубленки, я потер нестерпимо нывший затылок и спросил. «Ну и кого убили?» «Да не важно это!» «В самом деле?» Я выдернул служебную бляху из руки, не успевшего спрятать ее в карман Дениса, и хмыкнул. «Контрразведка, да?» «Это прикрытие!» — буркнул Селин. «Дай сюда!» «Так кого убили?» «Дружинника!» «Из-за простого дружинника сюда столько солдат согнали?» — удивился я. «Ерунда!» «Убитый какого-то гимназиста перспективного курировал. Подопечный момент покушения с ним должен был находиться, а теперь его нигде найти не могут». — Похищение? — Скорее всего, — пожал плечами Денис. — Самому ему из форта не выбраться. — А что за гимназист? Чем занимался? — Без понятия. — Технологией создания пространственных проколов он занимался. Просветил меня распахнувший дверцу автомобиля Ленев, который расслышал последний вопрос. И, как говорят, очень в этом направлении продвинулся. — Ясно. — Ты зачем сюда явился? Тут же потребовал ответа Илья. Образ безобидного франта дал трещину, ему на смену пришел жесткий профессионал. Холодный, безжалостный и расчётливый. «Были вопросы к разрешительному отделу», — честно сознался я и постучал по скорошевателю. «В итоге с Вячеславом Степановичем пообщаться получилось». Ленёв отошел от Нивы и достал из кармана пальто чарафон. Переговорив с кем-то, он вновь заглянул в салон и без лишних церемоний распорядился. «Проваливайте!» В этот момент к нему подскочил взмыленный младший лейтенант и протянул полиэтиленовый пакет, в котором звенели трелянные гильзы, ударявшиеся, остоявши на затворной задержке пистолет с глушителем. «Нашли в переулке орудие убийства!» — отрапортовал он. «Хеклер Кох, УСП, 45-го калибра, валялся в сугробе метрах в пяти от тела». «Эксперты что говорят?» «Первыми выстрелами чешую дракона снесли». Потом всадили две пули в грудь и одну в голову. Убитый дослал патрон в патронник, но в ответ выстрелить не успел. Его служебный пистолет остался на месте преступления. «Пошли, пошли!» — потащил меня за собой Селин. «Валим!» Все так серьезно? поинтересовался я, когда Денис стяганул лошадей и сани, покинув оцепление, покатили по дороге в сторону труп ТЭЦ, увенчанных клубами вырывавшегося из них дыма. «Профессионал работал!» «С чего взял?» Не мог же сам гимназист завалить. «А откуда у гимназиста такой ствол? выркнул Селин. Нет, это был профи. Оружие точно не случайно выбрано. Такое на черном рынке с рук не возьмешь. Да прям. Поли 45 калибра и тяжелые. И ничего с навесками пороха мудреть не надо, чтобы глушитель использовать. У них изначально скорость дозвуковая. Плюс емкость магазина 12 патронов. 10 пуль на защитные амулеты, две или три в проще автомат использовать Для устранения одного человека не проще И провести в форт Марокко И попаданий существенно больше Потребовалось бы Странно, что охранник оружием воспользоваться Не успел Амулет ему неплохую фору давал Да какая там фора Разрядить в цель магазин плевое дело И целиться особо не надо Первыми выстрелами Главное амулет выбить А убитый, пока пистолет достал, пока патрон достал, никаких шансов. Неужели ничего серьёзной чешуи дракона ему дать не могли? А ничего более серьезного и нету. Я слышал, алхимики какие-то навороченные модели выпускают. При их использовании магический фон повышается. Поэтому в пределах форта чуть ли не половину алхимических приблуд использовать запрещено. Ясно. А вот мне уже ничего не ясно. Пробормотал Селин резко потянул на себя в вожжи. Стоило нам свернуть на соседнюю улицу. И удивление его было вполне объяснимо. Мало того, что проезд оказался перегорожен уазиком с синей полосой на боку, так еще несколько доходяг в обтрепанных фуфайках под присмотром трех дружинников деловито перекидывали снег из сугробов прямо на проезжую часть. «Отъезжайте!» — махнул нам один из рядовых. «Товарищ Зубко!» Повысив голос, окликнул Селин знакомого старшину. «Что за ерунда? Заняться больше нечем!» «Привет, Денис!» Подошел к саням невысокий парень в тулупе с четырьмя треугольниками на петлицах. «Объезжай! ЧП у нас! Что еще такое? Троп нашли!» «Ну и... Труп нашли? Чего с угроба раскапываете? Думаете, тут целое кладбище, что ли?» «Троп нашли? Голову нет! Одет, убитый прилично! Район сам знаешь какой!» «Начальство поставило задачу в кратчайшие сроки отыскать недостающую часть тела и установить личность потерпевшего. Так что объезжай!» «Сволочь ты, петр и бюрократ!» — с чувством выругался силин «Никакой от тебя пользы. Абсолютно бесполезное животное!» «Работа такая!» — пожал плечами старшина. «Я так понимаю, вы с Гамлетом отыграться хотите?» «Кот из Рейда вернулся, что ли?» «Вчера еще Встречаемся в серебряной подкове или у вас?» «Подходите к нам вечером, там решим». «А может, голову поискать поможешь?» — предложил дружинник. «У нас лопата лишняя имеется». «Ага, разбежался!» Фыркнул селин и взмахнул вожжами, направляя лошадей через перекрёсток. «Шулера, блин!» — пояснил он мне, сворачивая в переулок, тянувшийся вдоль бетонного забора ТЭЦ. «Ничего, мы ещё обдерём их как липку». Я молча усмехнулся, и глянул на закопчённые стены цехов, С вздумавшимися к небу трубами и вдруг понял, что сейчас меня будут убивать. Что моя голова мелькнула в перекрестии прицела, и стрелку осталось только нажать спусковой крючок. Просто нажать спусковой крючок, и мозги некого Евгения Максимовича разлетятся по дороге, пятная бурыми брызгами серый снег. Всколыхнувшееся ясновидение спровоцировало мощный выброс адреналина, и толчком спихнув селена с козел, я стремительно метнулся в другую сторону. Зацепился ногой за полос и со всего маху рухнул на дорогу, а в следующий миг что-то садануло меня промеж лопаток, и зимний день в один миг сменила непроглядно черная ночь. Дальше больно не было, просто свет померк, и все. Тьма.